Глава вторая. Мейнпорт, 18 мая 23-го года, ООК. Утро. Внутри заводского периметра, а что это именно полноценный ремонтный завод, я понял с первого же взгляда. Слишком характерные корпуса, да и схемы их размещения знакомая. Мир не изменился. Все такое же приятное тепло, полное отсутствие ветра и рассеянный мягкий свет гаммы-6, отфильтрованной атмосферой. Вот оно, поймал, наконец. В отличие от всех планет, где я бывал ранее, здесь, на раксане с поверхности не видно звезду. Я имею в виду невооруженным взглядом. Так-то, если Пимбрук верить кое-какая аппаратура вполне позволяет это сделать, а собственными глазами — неа. Просто равномерно освещенное небо, даже облаков не видно. Но они, несомненно, тут есть, просто сегодня вот такая погода. Они привычны все же. Кожи, лучи ощущаешь, а источник выделить невозможно в принципе. Стоп. Получается, тут и тени должны быть своеобразные. Вернее, почти отсутствующие. Ну-ка, ну-ка. Не сдержав исследовательского зуда, я отошел на несколько шагов от помещений проходной покосился на забор. Так и есть. Тень очень короткая и не слишком густая, но все же в целом прослеживается. И по ее расположению можно примерно определить, где сейчас гамма-6 скрытая шапкой атмосферы. Ладно, поигрался и хватит, и Гараси ждет. Причем, судя по сигналу в навигаторе, вон в том длиннющем ангаре. Так что нам туда дорога, ага. Заодно и теорию насчет теней проверю, с торца она явно должна быть жирнее, только с противоположного, так что облом. Еще раз хорошенько осмотревшись, я окончательно уяснил принцип компоновки рабочих зон. Два полукруглых поперечных с ангара торцами к проходной по краям, а между ними несколько длинных одноэтажных корпусов прямоугольного сечения. И все это разделено дорогами, дорожками, тропинками с уже знакомым резиновым покрытием. Плюс между двумя корпусами по центру довольно большая площадка типа плаца, но наверняка не он. Вряд ли здесь общими построениями балуются. галахер прав, тут не армия. Скорее-то парковка или отстойник для колесной техники сейчас, правда, пустой. Внутреннего транспорта, кстати, нет, придется топать ножками. А нет, ошибся, вон какая-то хреновина катится. То ли электропогрузчик, то ли просто грузовая платформа с каким-то хламом. И водила как раз в сером комбезе, что явно неспроста. Суеты особой пока что не наблюдается. Народ в основном тянется от проходной к корпусам. И навстречу никого, из чего я сделал вывод, что работают здесь в одну смену. Нет, наверняка есть какое-то дежурное подразделение, но на фоне новоприбывших от дежуривших и незаметно. э Так -то нормально, людей сотни три с гаком. Ладно, глазе не глазе, а пора. Мне как раз вот по этой дорожке, довольно узкой и слабо вытоптанной. А еще по бокам приятные газончики с бледно-зеленой травой и яркими пятнами цветов. Кстати, а чего это я один к левому ангару иду? Правому чуть ли не толпа ломится, тут такая фигня. Ну ладно, наверняка есть какая-то причина. Собственно, так и дошагал в ленивых размышлениях почти до самых ворот, расположившихся точно по центру торцевой стены. И недоуменно на них уставился, селись сообразить, где тут карту доступа задействовать. Впрочем, очень быстро меня посетила мысль о том, что такие воротины открывать, чтобы запустить одного единственного человека, далеко не самая рациональная трата времени и сил. И буквально сразу же слева от ворот нашлась дверца поскромнее. Стоило только взгляд чуток сместить, ага. Что ж, спишем на стрессовое состояние, которое тут же усугубилось. Из-за ангара аккурат из заросшего высокой травой простенку с утробным, ну, мне так показалось, с воем, вымахнула какая-то зверюга. Прямо к моим ногам, блин, и радостно заорала. мяу «Мать!» — отскочил я от здоровенного пятнистого котяра, такого, знаете, белого с черепаховым и чуток в полоску. Короче, обыкновенную дворянина, каких в любом человеческом поселении полно. Тех, конечно, где не экономят на каждом глотке воздуха и на каждом квадратном сантиметре полезной площади. Напугал скотобаза. «Мяу!» — удивился кошак, скорчив умильную рожу. «Реально напугал!» — подтвердил я, снова подивившись размеру животиной. Очень уж здоровенный. Хотя он наверняка местный, то есть родился и вырос на в условиях пониженной гравитации. Вот и вымахал. Но как вымахал? Не в разы, естественно, но заметно. Особенно по сравнению с биатрисовскими откровенно миниатюрными котейками. Мяу! Решительно отверг грязную инсинуацию котяра. Вот представь себе, и нефиг обиженку строить, я реально чуть штаны не навалил. Мрррр, тиранулся мою ногу башкой кот и завел извечную шарманку. Фр-мр. Фу-фу, мля, отвали. Сейчас вся штанина в шерсти будет. Ай, мать! Чертого статика. Все время про нее забываю, а она себе напоминает при каждом удобном случае. А кошакухой быхный, кстати. Даже не поморщился, отряхнула, будь здоров. Я даже искру заметил. Все, кот, иди, поморщился я. Мне работать надо. Где тут замок? Ага, вот вроде щель. Именно щель, а не скважина, как раз под карту доступа. Прямоугольный кусок пластик со сквозной перфорацией. Получается, здесь тоже замок механический? Ладно, примем к сведению. Не лезет, зараза, а если так? В утробе двери что-то щелкнуло, створка еле заметно сдвинулась, образовав микроскопический зазор с косяком. И я чудом успел отпихнуть ногой кошака, который чуть ли не с разбега сунулся башкой в стык. Эй, куда? Мяу. — Сам козёл, вали отсюда, что ж ты такой вёрткий? — Пшшш, пусти его, Генри Кун! — донёсся откуда-то сверху и чуток сбоку, искажённый некачественным динамиком голоса Гараси. — Уверен, сэр? — я от неожиданности не сразу сообразил, как следует обращаться к начальнику, а исправляться было уже поздно. — Ладно, хрен с ним, один раз потерпит. Коту точно можно, и Гараси сама. — Точно, точно, — рассмеялся мой невидимый собеседник, И я как раз в этот момент нашел взглядом и видеокамеру на кронштейне, точь-в-точь, -точь как в музее, и нишу с динамиком, прикрытую защитной сеткой. «Зиген Эко наш сотрудник». о Со стороны я себя видеть не мог, но наверняка лицо от удивления вытянулось. «Прошел, учту. Эй, котяра, извиняй, ошибочка вышла. Это, прошу, ваше котейшество!» Распахнул я перед зверюгой дверь. Вернее, сдвинул вправо, чуть не потеряв равновесие. Сработал уже сложившийся стереотип, что двери тут повсюду распашные. Кот еще раз благодарно тиранулся башкой о мою штанину и чинно прошествовал в ангар, продемонстрировав мне хвост трубой аккуратные белые штанишки на задних лапах. — И сам не задерживайся, Генри Кун, — поторопил меня и Гараси. — Жду тебя в моем кабинете. Вперед и вправо. Третья дверь. — Хорошо, и Гараси сама. — Ну вот, опять мне за что-то особая честь. прям скажем, весьма сомнительная. И ведь никуда не денешься. А как бы было хорошо потрепаться, например, со старшим смены которая всего лишь на одну ступень выше меня в местной табеле о рангах, выслушать инструктаж на рабочем месте, да начать потихоньку втягиваться в работу. Но нет, придется с начальством общаться». Внутри ангара, к моему удивлению, оказалось довольно душно и пыльно. Такое ощущение, что вентиляция работает с пятого на десятое И с освещением такая же беда. Кое где натыканы люминесцентной панели но слишком мало чтобы полноценно заменить диодные светильники через один перегоревшие и не единого намека на окна сплошные ребристые стены очень похоже, что пластиковые под ногами вездесущая резина по сторонам сходу не разберешься что именно и отдельные боксы довольно длинные модуль с рядами ворот и просто залежи какого-то хлама плюс практически везде где есть хоть немного свободного места торчит что-то на колесах разнокалиберные на разных стадиях раскурочивания от почти целых машин до голых остовов. Ремонтный цех? Вряд ли, там порядка однозначно больше должно быть, а тут такое ощущение, либо реально отстойник не ликвида, либо и вовсе барахолка. Стаскивают все, что вы вроде не нужно, и выкинуть жалко. Хм, а мне тут уже начинает нравиться. Есть куда руки приложить, хотя сомневаюсь, что мне позволит ковыряться с мусором, если только в свободное от основной работы время. «Ладно, успей еще поглазеть. Где там третья дверь направо?» и Игораси Кинсин, снабженец, глава отдела высоких технологий реинжиниринга, а также мой непосредственный начальник, ютился в небольшом кабинете на первом этаже модульного здания, приткнутого к стене ангара сразу у входа. И, надо признать, выбрал самое козырное помещение конторы. Так у нас на биатрис назывались офисные модули при производстве. Почему? Очень просто, и по лестнице подниматься не нужно, и не у стенки, по которой дубасят все, кому не лень. Тот же дождь, к примеру, или какой-нибудь мусор, подхваченный порывом ветра. Всем хороши пластиковые ангары, но вот гулки сил нет, потому что вибрацию гасят плохо, хотя и лучше, чем стальные. А тут и дверца аккуратные, и окошко закрытые, жалюзи. Красота! Вот только сенсор звонка не вижу, или с учетом местной специфики кнопки. Ладно, постучим. Войдите. Донеслось из-за двери, и я аккуратно толкнул створку от себя, повернув предварительно ручку. «Ха! Не облажался на этот раз! Теперь бы еще не хлопнуть, когда я закрывать стану, а то будет немного хм, невежливо. Ну и тут справился, да». Генри Кун кивнул мне начальник, едва заметно растянув губы в приветственные ухмылки. «Ингараси сама?» — отвесил я церемонный поклон. «В меру способностей, конечно. Не привык я ко всем этим восточным тонкостям». Но раз тут так принято, куда деваться? А нормальный такой кабинетик, даже уютный, ничего лишнего. Стол в стиле хай-тек, кресло, пара шкафов из немаркового пластика. Разве что циновки на полу из общего стиля несколько выбиваются, да небольшой постамент, не постамент, в общем, что-то. Возможно, комод, а на нем подставка с парой самурайских мечей, большим и маленьким. Как их бишь? Один катан, а второй, нет, не вспомню. Ну и сам владелец кабинета обстановке вполне соответствует. Не очень крупный, сухой, комбез застегнут под горло, да и выглядит, как будто только что из чистки и глажки. Комбез, в смысле, не эгараси. Сам же он чисто выбрит, аккуратно причесан и сидит прямо, будто лом проглотил. Был у меня сходный по типажу и привычкам коллега, так от него все окружающие воем выли. До того их долбанный аккуратист достал. Будем надеяться, что и эгараси не такой благооснование есть. Тот же «Хлам» в ангаре вспомнить. «Вы опоздали на три минуты, Форестер Сан», — после краткой паузы включил начальника Игараси. «Такого больше не повторится, Игараси сама», — заверил я. «Надеюсь, Форестер Сан», — сузил глаза босса, чего взгляд его стал совсем колючим. «В нашем отделе есть два незыблемых правила. Первое. У нас не принято манкировать служебными обязанностями». Второе. Мы в точности придерживаемся кодекса корпорации, пункт 3.9, который гласит, что все сотрудники корпорации обязаны соблюдать рабочее расписание. Понимаю, Игараси сама. Также в рабочее время следует неукоснительно соблюдать все утвержденные руководством инструкции и предписания. Поэтому начнем с первичного инструктажа при поступлении на работу Форестер-Сан. Надеюсь, вы не возражаете? Ни в коем случае, Игараси сама. Вытянулся я в струнку. По опыту знаю, что в такие вот моменты, когда начальник врубает официала, поводов к дополнительным нотациям лучше не давать. Иначе нервотрепка рискует затянуться надолго. А мне оно надо? Мне оно не надо. В таком случае приступим. Первичный инструктаж содержит 10 основных пунктов и 27 дополнительных. Зануда! Однозначно зануда, думал я, застыв по стойке смирной пожирая начальство глазами. Функционер-крючкотвор, давным-давно забросивший инженерное дело и сосредоточившийся на карьере управленца. Хуже не придумаешь, блин. Шаг вправо, шаг влево, попытка побега, прыжок на месте, попытка улететь. Будем надеяться, что старший смена или кто там еще окажется более приземленным типом, способным воспринимать чаяния сотрудников. Ну а с этим, как показывает опыт, с ним тоже можно поладить, главное, как можно реже попадаться на глаза, и не давать поводу к дисциплинарным взысканиям. Вовремя приходить, вовремя уходить, не пропускать обеденные перерывы. Вот только одного не пойму. Как этакий крючкотвор терпит на ему территории столь непоседливое создание, как кот? Он же по определению гуляет сам по себе, и плевать ему и на Ягарасе сама, и на черта, и на дьявола. А он сам тот еще демон, блин. Пункт 10. Порядок подчиненности персонала. Вы, Форрестер Сан, согласно кадровому расписанию, находитесь в моем непосредственном подчинении. Это означает, что вы занимаетесь только тем, что я скажу. Браться за что-то еще не возвраняется только при отсутствии прямой задачи. Но и в этом случае следует соблюдать приоритет. Начальник транспортного отдела, главный механик, кладовщик. Если задача для решения требует больше часа, необходимо согласовать дальнейшие действия со мной. Бригадиры стоят ниже вас, поэтому распоряжаться вами не имеют права. Вы же, в свою очередь, можете привлекать к работам дополнительный персонал в рамках предоставленных полномочий, либо после согласования со мной. Мать, сглазил. Выходит, нет тут никаких старших и я у Игораси сама личный мальчик на побегушках. Весь мозг вынесет теперь. Подпункт 7.10. В непосредственном подчинении старшего технического специалиста отдела высоких технологий реинжиниринга Находится бригада техников из четырех человек, включая бригадира. Данные трудовые ресурсы старший технический специалист задействуют в работах по своему усмотрению, но исключительно в рамках поставленной непосредственным руководителем задачи, либо иной, но согласованной с ним же. Ого, так у меня еще и подчиненные есть. Вот не было печали. За нарушение пунктов и подпунктов текущей инструкции Старший технический специалист несет материальную финансовую ответственность в размерах, предусмотренных внутренними актами корпорации. Ну да, как же штрафами-то не постращать. И самому себе можно признаться. Для меня сейчас карман – самое чувствительное место. Мнимый долг местечковой мафии с биатрис я гасить даже и не думаю, равно как и возвращаться в Альма-Матер. Но контракт с корпорацией, кто сказал Рабский, по истечении пяти лет продлевать тоже не хочу. Возможно, другой, с переездом в иную колонию, но только не раксана Она за пятилетку мне до такой степени обрыднет, что сбегу при первой же возможности. Я себя знаю. А потому за этот срок следует подготовить хотя бы небольшую финансовую подушку, что, как правило, та еще задачка. В отделе кадров корпорации не дураки сидят, привязывать персонал звонкой монеты умеют. Как в той поговорке, попал коготок, все птички увязть. Но в любом случае, пять лет здесь торчать от звонка до звонка. А это довольно большой срок, можно о каком-нибудь левом заработке подумать. Это через полгодика, когда окончательно вольюсь в местный быт. С инструкцией ознакомлено возражение не имею, — закруглился Гараси. О чем и свидетельствую личной подписью. Вот здесь, пожалуйста, Форестер Сан. Ты, гляди-ка, бумага и перьевая ручка. Офигеть! Даже на проходной поставил закорючку стилусом на дисплее планшет, а тут... Блин, это даже не винтаж, а это откровенный регресс. Может, тут у него и принтер есть? Древний, лазерный? Или вообще матричный? Черт, башкой крутить неудобно, потом разберусь. Поздравляю, Форестер Сан. С этого момента вы официально приступаете к исполнению должностных обязанностей в качестве старшего технического специалиста отдела высоких технологий реинжиниринга механико-транспортной системы производственного подразделения раксана корпорации РАВ. «Выдыхай, бобер!» — хмыкнул я про себя. Ваш айди прописан в системе активирован. Вам предоставлен доступ к производственным помещениям и ресурсам согласно вакансии. Можете приступать, Форестер Сан. И? Типа, все, вали отсюда, дорогой товарищ Олег, и вертись как хочешь. э буду стараться?» Вопросительно гаркнул я, не прекращая пожирать начальство глазами. «Конечно будешь, Генри Кун, куда ты денешься?» Неожиданно ухмыльнулся Игараси. Во благо корпорации, как полагается. Все, будем считать, что с формальностями закончили. Теперь можно и нормально пообщаться. расслабься уже, не собираюсь я тебя строить. Больше необходимого я имею в виду. У нас на сегодня большие планы. Экскурсия по мастерской, знакомство с персоналом. Потом обрисую круг задач. «Простава», — поинтересовался я. «Заслужи сначала», — отмахнулся босс. «И пока что на испытательном сроке Генри Кун, хоть и прошел первую проверку». «Вы о вчерашнем э -э, собеседовании, Игараси, сама?» «Нет о сегодняшнем. Ты понравился Зиге а он людей насквозь видит». «Зиге А, кот», — сообразил я. «А почему он Зиги?» «Техники так прозвали, потому что настоящее его имя не может выговорить никто, кроме Гэра Диппеля, главы нашей службы». «Зиг Сигмунд». Язык сломаешь. «Зигмунд? Нет, немного иначе. Сигизмунд?» — А у тебя очень много талантов, Генри Кун, — довольно усмехнулся босс. — Именно так Гердиппель его и называет. — Вы хотите сказать, Игораси Сама, что ваш кот — мутант с рентгеновским зрением? — Скорее, сильный импат. — поверь моему опыту, Генри Кун, тот, с кем Зиги быстро находит контакт, крайне редко слетает с катушек. — Он определяет предрасположенность человека к нервным срывам? — А почему тогда его медики не забрали? — удивился я. А они в него не верят, называют сказками и восточной лабудой. Ладно, давай по мастерской пройдемся, покажу, что можно трогать, а чего лучше держаться подальше, пока опыт и не наберешься. Хм, что-то интересное грядет, ничуть не менее интересное, чем метаморфоза Игараси Сама из крючка функционеров нормального человека. С учетом японских тараканов, конечно же. Мейнпорт, 18 мая 23-го года, ООК утро. Что характерно, с прогнозом я не ошибся. Экскурсия затянулась на час с лишним, и все это время нас сопровождал Сигизмунд, спрыгнувший из ближайшей кучи хлама прямо мне под ноги. Как удержался не отвесил котяре волшебный пендель, сам удивляюсь, но пронесло. А вскоре вовсе свыкся с присутствием верткой скотины, то и дело норовившей потереться штанину, причем желательно на ходу, чтобы я уж наверняка запнулся. И ведь что интересно, С Игараси он этот трюк провернуть даже не пытался. Видимо, научен горьким опытом. Ну, что сказать о мастерской. Первое впечатление — бардак. Второе, сложившееся к середине экскурсии, не все так просто. Ну а третье уже под финал. Случайность — это не проявленная закономерность. И Игараси сама прекрасно эту закономерность знал, а потому и ориентировался в лабиринте боксов, кучь хлама, которые здесь именовали складами, И нагромождение бэушное ушные в большинстве своем окончательно бесповоротно вышедшие из строя техники великолепно. У меня даже возникло ощущение, что у него в голову встроен специальный логистический компьютер с соответствующей базой данных. Недаром же он главный снабженец. Вторая отличительная черта моего нового места работы – дикий фьюжн технологий. Я даже не побоюсь этого слова. «Эклектика». Ангар неспроста выстроен из диэлектрического пластика и изолирован снизу. как и никакая все же защита от магнитного поля Роксаны. И все это ради того, чтобы более-менее нормально функционировало некое специфическое оборудование, даже в метрополии, стоившее серьезных денег. Промышленные репликаторы, 3D-принтеры, химические синтезаторы, установки для спекания порошков металлов, даже вулканизаторы здоровенные нашлись в приличной номенклатуре. Да здесь при желании можно организовать мелкосерийное производство практически любых механизмов, разве что электронный компонент понадобятся привозные. Но и с этим проблем не было. И Гараси сама с нескрываемой гордостью продемонстрировал мне длинный ряд наглухо закрытых боксов, забитых фабричными упаковками с армейскими клеймами РКА. «Что это?» — не сдержал я любопытства. «Неприкосновенный запас, Генри Кун», — пояснил босс. Вот здесь, например, жидкокристаллические мониторы, как у тебя дома. Но откуда столько? Это же антиквариат. На аукционах больших денег стоит. с склад в длительного хранения ткнул в первое попавшийся клеймо и гараси. Вот эти русского производства, они, если ты вдруг не в курсе, до сих пор на военных кораблях используются в дублирующих контурах. Потому и качество соответствующие выполняют минимум требуемых функций, ладно. Плюс надежность, что в наших условиях гораздо важнее голографических интерфейсов или высокоскоростной передачи данных. И как же вам удалось их добыть? Не мне. У нас для этого есть специальный человек, начальник отдела продаж. Келлер зовут. Удивительно, но даже на такой сложной для японцев фамилии Гараси сама не запнулся, да и выговорил все буквы четко, включая удвоенную л Видимо, давно в соответствующей языковой среде обитает. Не удивлюсь, если с детства. Впрочем, для изумлений второй повод нашелся. А здесь есть с кем торговать?» «У меня такая же реакция была», — рассмеялся мой начальник. «Думал, кроме самой корпорации, других рынков сбыта нет. А оказалось, очень даже есть. местный раз, русские с базы — два, китайцы со второй базы — три, ну и контрабандисты, куда ж без них — четыре. Ты, Генри Кун, не смотри, что колония молодая и не особо многочисленная». Экономика тут уже полностью сложилась, как законная, так и теневая. А что касается мониторов и прочего армейского имущества, келлер с русским интендантом договорился и тут поднял свои связи в метрополии. Вот нам отсыпали от щедрот из подменного фонда. Какого-какого фонда? Подменного. Даже у этих сверхнадежных и почти бесполезных хреновин есть гарантийный срок хранения. Конкретно у мониторов 25 лет. Но там сложная градация, у каких-то компонентов он больше, у каких-то меньше – не суть. Потом старье изымается, со складой заменяется аналогичными устройствами, только свежими. Списанное же имущество положено утилизировать. Рейнжиниринг, повторное использование – вот это вот все. Догадываешься, сколько добра добирается до этого этапа? э половина? Зачастую меньше. И договориться о закупке можно почти официально, особенно если сырья подкинуть взамен утраченного вторичного. Плюс на переработке экономия – «Ничего себе! А ты в армии не служил, что ли?» «Нет, Агараси, сама. Когда мне? Я всю жизнь учился. Эй, хватит прикалываться, вы же мою досье читали». «Читал», — кивнул босс. «Но не уверен, что оно э, э во всех деталях отображает твою истинную биографию. Здесь у многих так, особенно у сотрудников низового звена. Да и у середняков много скелетов в шкафу сыщется. Ладно, идем, с твоей бригадой познакомлю». «О, а вот это уже совсем интересно». Идти, кстати, пришлось не так уж и долго, всего лишь самый дальний от входа угол ангара. Но мы, по факту, уже в том районе находились, когда и гора с неприкосновенным запасом хвастался. Так что через пару минут, обогнув особенно здоровенную неряшливую кучу металлолома, оказались у очередного обособленного модуля. Первое, что бросилось в глаза, толщина пластиковых панелей, из которых он был собран. Такое ощущение, что тут все двойное, да еще и с дополнительной прослойкой чего-то экранирующего. Эдакий сэндвич. Ну а второе — крайне серьезные на вид гофрированные трубы, выведенные в стену ангара и далее за ее пределы. «Вентиляция», — уточнил я. Игорасий без труда проследил мой взгляд, подтвердил догадку легким кивком и дополнил. «А еще вытяжка?» «Фига себе! Довольно мощная, если по диаметру труб судить. Это с какой же гадостью там люди дело имеют? Не хватало еще с какой-нибудь ядовитой химией связаться? И что здесь, если не секрет, ты горася сама? Да какой секрет, если это теперь твои владения усмехнулся тот. Исследовательская лаборатория с соответствующим оборудованием. Там внутри еще четыре модуля. Химический, литейный, цех порошковой металлургии, лаборатория вулканизации. Практически все, чем мы пользуемся в повседневности. Точнее, сам потом посмотришь, там минимум недель нужна на освоение ну ты не переживай, Хесус-сан тебе поможет. — А кто это? — Бригадир? — отмахнулся босс и толкнул дверь, к моему удивлению, даже не заперт пертую. — Сейчас все устроим. — Проклятие! — Согласен, проклятие. Но это еще мягко сказано. Сам я едва крепкое словечко сдержал. А все из-за рингтона боссово-смарта, наверняка самого противного из стройных. Блин, да печенок пробрала Да, Микки-сан, я тебя должен что? — А, встретить? Только не говори, что опять заблудился. — Все, все, иду. Стой на месте и жди. — Придется тебе пока самому, Генри Кун. Переключился на меня и гарась, и нажав отбой. — Проходи, не стесняйся. Эй, Хесус сам встречай начальника. — Да, сеньор, — донеслось из глубин адской постройки. — Я скоро вернусь, — подбодрил меня босс, — постарайся не поссориться с подчиненными. — Думаете, такая возможность существует? Вот так, в первую же встречу? На Роксане возможно все, Генри Кун. Всегда помни об этом. Все, проходи. И вот это подстава. По уму, конечно, лучше начальника подождать здесь, снаружи, чтобы он по возвращении представил меня подчиненным по всем правилам с соблюдением вертикали власти. Да и авторитета бы мне это сильно прибавило. А тут, понимаешь, возникает какой-то хрен с горы заявляет, что он теперь главный. Вот и думай, что делать. Или это очередная проверка со стороны хитрица и гараси? А даже если так, то что? Приказ получен вполне конкретный, короче, пофиг. Если станут нарываться, то сам виноваты. Входная дверь оказалась подпружиненной и громко хлопнула у меня за спиной. Но я даже не вздрогнул, пораженный до глубины души внутренним убранством помещения. Шутка ли? Тут все светильники работали. И не только светильники, судя по мерному голу вентиляторов. А еще здесь было довольно чисто, по крайней мере, с первого же шага какой-нибудь мусор я не споткнулся и никакой желез рукавом не зацепил. Зато очень скоро зацепил взглядом местных обитателей числом четыре, как и было обещано. Все ярко выраженные латиносы, но, что характерно, лишь один из них, мужик в летах, как бы не за сорок, уже грузноватый, но даже на вид мощный, был облачен в синий комбез. Остальные же трое щеголяли в серых, из чего я сделал закономерный вывод, что все они рекруты из числа прибывших на Альберте-Инштейне. Сюрприз, мать! и что хуже всего троица из тех самых молодых да ранних, то бишь наиболее проблемных. Интересно, по какому принципу их сюда отобрали? Я-то болезненно уже был уверился, что мне поручают очень важную и ответственную работу, но, судя по помощничкам, особых надежд на меня тут не возлагают. Что странно, насколько я понял, и Гараси сама больше всего на свете пекся о благе корпорации. А тут откровенно на отвали персонал подобран кесус ладно, а это наверняка он. Сразу видно, дядька тёртый. Даже эти трое на него поглядывают с опаской. А остальные? Пузатый здоровяк с лысым черепом, бородкой, пустыми глазами. Да два живчика с до да наглыми рожами, схожие, как близнецы-братья. Разве что у одного усики толстая цепь жёлтого металла на шее. Да взгляд пронзительный какой-то, прощупывающий, что ли. Ситуёвина хуже не придумаешь. И этим себя поставить надо, и у меня цель аналогичная. Причем бригадир новичков уже явно обработал, подрезав комнатным орлам крылья. И тем теперь просто необходимо самоутвердиться. Особенно мелкому сцепью он наверняка лидер. И вот хоть параноиком назовите, но что-то мне подсказывало, что все это неспроста. И хотелось бы отмахнуться от подозрений, да никак на путь-то из головы не шло. Что ж, будем действовать по обстановке, как в кризисных ситуациях обычно и бывает. Кризис-инженер я, в конце концов, или погулять вышел. «Меня таким вещам специально учили, причем много лет». «Э, Кэсус-сан?» — обратился я к мужику в летах. бригадир фесус «Кэсус-Мария Хуан-Лопес-Гарсия, сеньор!» С ироничной ухмылкой слегка склонил голову тот, приложив к сердцу правую ладонь. «Ладно, хоть воображаемой шляпой не помахал. Бригадир, точно, а вы, я так понимаю...» «Да, нам тоже интересно, что ты за хрен с горы, пендехо!» Вышел чуть вперед, тип с цепью. Надж, как точно спрогнозировал, вплоть до отдельных фраз и выражений. погордиться что ли? Пожалуй, но исключительно про себя. А пока что нужно демонстративно игнорировать Бузатера. Что, собственно, я и проделал, обратившись к бригадиру. Э, сеньор Хесус Мария Хуан. Можно просто Хесус. Сеньор Хесус, не представите ли мне наших молодых коллег? Эй, я с тобой разговариваю, пендехо, продолжил кипятиться типок. Этот неиздержанный на язык юноша, Люпе Лопес, техник-ремонтник, — ухмыльнулся Хесус, — примеряет на себя роль лидера первичной трудовой ячейки, если выражаться языком инструкций О, — с интересом покосился я на скандалиста, — похвально. А этот молодой человек выдающихся габаритов? Амбал, на которого я указал бригадиру взглядом, нахмурился, он так и не решил, стоит ли обидеться или ну меня к демонам. Это Серхио Санчес, тоже техник-ремонтник представил сотрудника Хесус и добавил предвосхищаемый следующий вопрос. «А вон тот скромняга Игнасио Альенде, лаборант-химик». «Приятно познакомиться, господа», объявил я, одарив всю четверку подсмотренным у Игараси сама ироничным взглядом с прищуром. «Я Генри Форестер, старший...» «Эй, а я тебя помню», перебил меня Люпе, «ты с нами летел на Айнстайне, только жил в отдельной каюте и в челноке нашей компании побрезгал пендеха, «Интересно, за что тебе такие преференции?» «Ага», — мыкнул я про себя. «Переигрываешь, сеньор Лопес. Весь такой брутальный, а суть все равно наружу прорывается. Техника-ремонтник — это как минимум колледж, серичь средне-техническое образование. Скорее всего, насмотрелся на родине на таких вот гапарей и решил на новом месте отыгрывать роль опасного типа. Своеобразная защитная реакция организма. Вот только не на того нарвался». Габариты у меня, конечно, не настолько выдающийся как у того же Серхио, да и атлетичным сложением я никогда не отличался, несмотря на серьезные занятия спортом. Боксный бодибилдинг, верно? А рожа у меня и вовсе интеллигентская, плюс легкая сутулость, вот и не боится меня шпана. «Вы что-то имеете против, сеньор Люпе?» — ухмыльнулся я, иронично заломив бровь. Надеюсь, получилось достаточно обидно. Раз уж ввязался в спектакль, то следует отработать с полной самоотдачей. Благо и зритель заинтересованный есть Хесус. Он как зыркает тайком, посмеиваясь в кулак. Не рановато ли черный костюмчик напялил пендехо? Продолжил тем временем нагнетать обстановку Лопес. Между прочим, играя мне на руку, думаю, стоит поддержать ее в этом благом начинании. В самый раз, сеньор, слишком много на себе беру. Процедил я, всем своим видом выражая презрение к серой массе. Серхи, он нас оскорбил, ткнул в меня пальцем Люпе. «Реально?» — удивил сам Бал. «Точно тебе говорю, бей этого пендеха!» «Как скажешь», — пожал плечами Серхио и с неотвратимостью тяжелого танка попер на меня. «Видит бог, я этого не хотел. Но от судьбы не уйдешь, так что понеслась!» Когда минут через двадцать открылась входная дверь, первым в нее прошмыгнул мой давешний знакомец — кот Сигизмун. И только потом вошли еще двое — и Гараси сама, и... Тот самый мужик со шрамом, утренний попутчик. Как его? Галлафер, да. Должен сказать, картина их ожидала столь идиллическая, что оба гости немедленно заподозрили неладное. Мы с Хесусом мирно болтали о здешнем житье-бытие в приложении к отдельно взятой мастерской. А буянистые рекруты делали вид, что заняты тщательным изучением должностных инструкций. И все бы ничего, но кое-у-кого недавние события в буквальном смысле слова отпечатались на рожах, что не могло не броситься в глаза бывалым спецам привыкшему руководить проблемными коллективами. Высокие гости переглянулись, и первым на правах хозяина высказался наш непосредственный начальник. «Что я вижу? Уж не обманывают ли меня глаза, Галлахер-сан?» «С вашими глазами все в полном порядке, и Гараси сама». Тон моему боссу отозвался тот, и по-настоящему без скидки наш шрам ухмыльнулся. «Познакомились уже!» «И как же вы это все объясните, господа?» подпустила льда в голос Игараси. «Мяу!» — поддержал его Зиги. «Вот ведь глаз, алмаз! Мы же ничего не разбили, не сломали, даже кровью почти нигде не накапали. Да и общий язык уже нашли, а он вон как раз и готово. Зрение, что надо, если отметить на моих недавних оппонентах, разглядел от самого входа». Бригадир хмыкнул и тоже с заметным интересом уставился на проштрафившуюся троицу. «Типа давайте, отмазывайтесь!» И тут, к моему изумлению, первым взял слово «Амбал Серхио», который в моем понимании, на мозговой центр, но никак не тянул. «Я оступился, сеньор». Ну да, можно и так сказать. Справедливости ради стоит отметить, что и в попытке поучить меня уму-разуму он тоже выступил основной ударной силой. И, соответственно, первым словил ответочку. Уйти от его мощной, но медленной оплеухи труда не составило. Я просто поднырнул под его ручищу, а дальше дел техники. Левый хук в четверть силы свернуть. Так, чутка шкурку попортил. Но тут я чуть не просчитался. Серхио лишь отшатнулся и помотал головой, как здоровенный мордатый пес. А падать даже не подумал. Пришлось помочь фронт киком в пузо, после которого он с размаху приземлился на пятую точку и словил натуральный нокдаун. Жесткие падения на задницу мозг сотрясают не хуже зуботычины, если кто вдруг не знал. В общем, с болезнному. У него до сих пор глаза в кучу, если присмотреться. Под это дело даже Зиги проникся к амбалу сочувствием и немного потерся башкой об его штанину. — Ладно, пусть так, — благосклонно кивнула Гараси сама и переключил внимание на застрельщика Люпи. — А вы, юноша? Э — э у меня сосуд в носу лопнул, сеньор, — нашелся тот. — Такое часто бывает. Повышенное давление, знаете ли. — Молодец, на этот раз технично отмазался. А вот от драки уклоняться не стал, даже когда я главную штурмовую мощь отряда на задницу посадил. Только выругался грязно, да на меня бросился. Я был испугался, что сейчас проход в ноги изображать станет, но нет, всего лишь попытался дотянуться хорошо поставленным джебом. Большая ошибка, кстати. Все, что от меня потребовалось, уклониться и ответить почти по классике двоечкой, но по разным уровням. Левый расквасил нос, а правый зарядил в район солнечного сплетения, дабы челюсть не сворачивать и до переломов дел не доводить. И на этом разборка для шустрого паренька закончилась, поскольку не очень-то повоюешь в скрюченной позе, тут бы воздуха хоть чуть-чуть хватануть. А с третьим вообще все само собой получилось. Вознамерившийся достать меня с фланга Игнасио очень удачно подставился под хук-кик, он же Маваси Герри в моем понимании в моем же неуклюжем исполнении ясное дело любой нормальный каратека при видека у дива диваного только скривился бы страдальчески ни траектории правильной ни амплитуды да и дотянулся с трудом только благодаря разнице в росте а эпохь главное достал чирнув по нижней челюсти кончиками пальцев даже сдерживаться не пришлось чтобы не нанести серьеззных увечий но губут рассадил да и синяк завтра наверняка будет шикарный — Кстати, как раз до него очередь дошла. Э, — А вы, я так полагаю, губу прикусили? — ухмыльнулся Гараси, подмигнув галахеру От усердия надо думать. — Да, сеньор. — Мррр, фррр. -фр -фр. — ага снова ходячий индикатор сработал. А ведь выскочку Люпи Котяра попросту проигнорировал, даже не фыркнул в его сторону. Очередной звоночек. — Будущее покажет, как говорится. — Что ж, значит, ни у кого претензий нет, я правильно понимаю, Генри Кун? уставился на меня босс немигающим взглядом. — Черт, аж до печенок. — Повторяюсь, конечно, но лучше не скажешь. Вот это силище. Поневоле поверишь во всякие восточные побасенки про внутреннюю энергию и тому подобную чушь. — С моей стороны никаких, Игараси, сама, — заверил я. — Вот и прекрасно, — заключил тот. — Возвращайтесь к своим непосредственным обязанностям, господа. До обеденного перерыва еще далеко, а безделе противоречит кодексу корпорации. «Правильно, Хэсус Сан?» «Несомненно, Игараси сама», — усмехнулся бригадир. «А ты, Генри Кун, пойдешь с нами, будем тебе фронт работы определять». Мейнпорт, 3 июня 23-го года ООК. День. Все-таки хорошо, что Игараси сама настаивает на посещении столовой в обеденный перерыв. Помнится в бытность свою на биатрис я частенько этим приемом пищи пренебрегал. А здесь не забалуешь. Дано и к лучшему, если честно. К полудню бывает так все достанет, что хочешь на ком-нибудь раздражение выместить. Ну а как иначе? То 3D-принтер глюканет и похерит дефицитное сырье, то репликатор вырубится на середине операции, то еще какая-нибудь напасть. Сколько раз меня током шарахнул, уже и не упомню. Плюс всякие неудобные железки, которые так и норовят из рук выскользнуть да по ноге прилететь. А ключи? здоровены такие, с удлинителями, или вовсе динамометрические. Про электроинструмент вообще молчу. Плюс троица балбесов, из которой один просто как бы помягче. Не очень быстрый, второй как рабочий сила абсолютно бесполезный, был аборант и белоручка, а третий вообще диверсант. Зла не хватает, короче. А тут придешь, за столик сядешь, всяких вкусностей нагребешь. Хорошо. Пивка только не хватает, но в рабочее время алкоголь, даже легкий, табу. Зато праздник живота и недорого. Да, да, в корпорации, впрочем, как и везде, за все приходится платить, в том числе за питание, обслуживание и проживание. Помните мантру «Рентабельность, рентабельность, рентабельность»? Ом! «Пойдемте, сеньор Генри», — отвлек меня от послеобеденной медитации бригадир. «Пойдемте, сеньор Хесус», — с некоторым сожалением отодвинул я опустевшую тарелку, «иначе я просто вырублюсь». Очень уж тут в столовке уютно. За эти две недели я к ней не только прикипел душой и сердцем. Кто сказал желудком? Но еще и проникся особым духом латиноамериканской сиесты, присущей только нашему заведению общепита. Я специально в других проверял, не впечатлило. Видимо, от повара многое зависит, да и от обслуживающего персонала тоже. Плюс голос специфический, в основном испанская речь, перемежаемая интером. Но самое главное — жгучие красотки, подвязавшиеся в официантках. Им вслед восхищенно свистели, отвешивали двусмысленные, но добродушные комплименты и даже легонько шлепали по доступным мягким местам, а девицам хоть бы хны. Харасмент? Не, не слышали. А про свинский мужской шовинизм тем более. Мало того, еще и воспринимали те невинные знаки внимания как должное и немало гордились такой своей популярностью. Надо сказать, и мужички за рамки дозвольного не выходили. А вот из этого сочетания лёгкой расхлябанности с сытой ленью после вкуснейшего обеда рождалась неповторимая атмосфера. А может, хитрый шеф Варгас специальный гипнотизирующий излучатель в столиках запрятал? Такой вариант тоже нельзя исключить. «Да, знакомая проблема», — погладил себя по чреву Хесус. «Но я со временем научился себя перебарывать, а потом и вовсе привык». «Думаете, я тоже привыкну?» «А куда же вы денетесь, сеньор Генри?» Действительно, куда я денусь? Две недели всего минуло, как я в Мэйнпорте оказался, а уже вполне себя акклиматизировался. Более того, с головой погрузился в работу, и в местный быт. И вот сегодня даже не забыл пару вкусных кусочков для сеньора Сигизмунда Гата заначить. Впрочем, как и бригадир Хесус. И я больше чем уверен, что Игнасио со здоровяком Серхио тоже о кошаке позаботились. Один только Люпи никак не поддавался. Магнитный фон на него так действует, что ли? Откуда-то слева донесся звон, разбитого стекла, на пару мгновений разразился разговор на повышенных тонах. Но к тому моменту, как я успел привстать и всмотреться, инцидент уже был исчерпан. Я только бритый затылок Серхио и разглядел. А опять Люпи бедовый накосячил. Сокрушенно покачал головой бригадир Хесус, который сидел лицом в нужном направлении, а потому стычку видел. Толковый вроде парень, но... Вот тут я согласен, что-то с ним не так. Возможно, именно о таких особенностях поведения отдельных представителей славной когорты консессионеров и предупреждала Кэмерон на инструктаже в мой первый день на планете. Но при этом Люпи ежедневно умудрялся получать допуск к работе, а придраться к мозгокрутам из службы психологического контроля я не мог при всем желании. К своим должностным обязанностям они относились крайне ответственно и наверняка делали скидку на акклиматизацию тем более, что конфликтовал сеньор Лопес в большинстве случаев относительно безобидно, на словах. И еще надеялся на Серхио, который успевал его вовремя облапить и демонстративно скрутить в бараний рог. Этого обычно хватало, даже если у всячески оскорбленного оппонента Люпии появлялось желание съездить тому по мордасам, оно моментально улетучилось при первом же взгляде на Серхио. Насколько я знал... За эти несчастные полмесяца наш выскочка успел поучаствовать в шести или семи стычках по описанному выше лайтовому сценарию и дважды ввязался в обмены зуботычными, на его счастье не переросшие во что-то более серьезное. И это только в рабочее время. Воспитывать его еще и воспитывать, короче. И в первую очередь эта ответственность сложилась на нас с Хесусом как непосредственных начальников. Надо с ним еще раз поговорить по душам, сеньор Хесус. «Давайте попытаемся, сеньор Генри». Спорить бригадир не стал, но всем своим видом буквально излучал в окружающее пространство скепсис. И в конце не удержался от рац предложения. «Не думаю, что мы ему до сердца достучимся. Может, хотя бы в печень попробуем?» «Веселее, сеньор Хесус», — подбодрил я соратника. «Вы же сами говорили, что Зиги почти никогда не ошибается». «Вот именно. Но, на мой взгляд, ключевое слово здесь «почти». Предлагаете пойти против судьбы, сеньор Генри? О, вы бы еще нашу Сигизмунда неумолимым роком обозвали. Временами очень хочется, сеньор Генри. Да и вы его как-то забористо обзываете, я слышал. Это он наверняка про русские матюги. Что поделаешь, прорывается периодически, особенно если на кота в темноте наступишь. А темных местечек в лаборатории хватает, это я выяснил уже на второй день работы». Это особые заклинания на забытом шаманском языке. Злых духов отпугивают. Отмазался я на ходу. Научите, сеньор Генри. Сначала сам эффективность проверю, сеньор Хесус. И то верно. Столовая располагалось в геометрическом центре заводской территории, чтобы никому из пользователей не было обидно. Так что до нашей мастерской неспешным шагом, ну, минуты три. Если совсем неспешным, с неторопливым обменом незамысловатыми шуточками, то и все пять. Как раз продышаться до остатки сонной одури стряхнуть. А там и ворота со знакомым демоном в кошачьем обличье. Ритуал есть ритуал. Вернулся с обеда угости кота. И ладно бы просто ритуал, но Зигги это дело обставлял как привилегию. И пищу, от кого попал, не принимал. Тот же Люпи не то что кормить кошака, а даже просто дышать в его сторону опасался. Игнасио тоже пока не был допущен в круг посвященных. А вот нас, Серхио, Сигизмунд признал. Мелоча приятно Жизнь-то налаживается. Приветливо ворчащий кот возле ангара, знойные красотки в столовой и не только. Чего еще желать, спрашивается? Определенности? Так вот, она уже вполне себе вырисовывается. Пять лет заполненных работой от звонка до звонка, незатейливыми развлечениями по вечерам, да экономии на всем, чем только можно. Иначе с Роксаны свалить не получится. Цель определена, остается только к ней нестись на всех парах. Ну, а коли на всех не получается, то неторопливо двигаться. Или если совсем уж в ломы, хотя бы лежать в ее направлении, да. Мяу. Да не забыл я про вас, Сигизмунд, не забыл. Мря. Уверен? Вот, держи. Мр, чувак, чувак, фр. Мне кажется, сеньор Генри или у него за ушами трещит. Ну, а мне кажется, сеньор Хесус трещит и еще как. Опасаюсь, как бы морда не треснула. Давайте на всякий случай в сторонку отойдем, сеньор Генри. Давайте, сеньор Хесус. Чем еще мне нравится раксана или как минимум местность вокруг Мейнпорта, так это климатом. Настоящей непогоды я тут еще и не видел, так что сравнивать не с чем, но даже отсутствующий за особенность атмосферы зноя уже большой плюс. Свет гаммы 6 мягкий, рассеянный, по глазам не бьет и темечка не напекает. Не нужно в тени прятаться, да и нет их тут. Внятных, по крайней мере. Где приспичило присесть на газон, там и устроился с одинаковым комфортом. Главное, чтобы в этот момент шквал не налетел. Или дождик не припустил, который без грозы здесь не бывает вообще никогда. Даже если чуть покрапало, непременно хотя бы парочек разрядов случится. Но не сегодня, однозначно. Сегодня погода просто прелесть. Вы доели, Сигизмун? Прррр, мррр. А вот в шерсти меня валять не надо, не надо. Зиги, амигу «Мряу!» «Пост сдал, пост принял», — удовлетворенно заключил я, избавившись от чуть назойливого внимания кошака. «Пусть теперь Серхио с ним разбирается». «Вы идете, сеньор Генри?» «Иду, сеньор Хесус». И вот так почти каждый день. Все строго по расписанию, которому даже сеньор Сигизмунд гата подчиняется. Уж не знаю, как Игараси сама его приучить умудрился. «Мы-то ладно, существа разумные, по большей части, и подневольные». А Зиге суть ветер шальной, с отменным аппетитом, но, должен признать, свою задачу выполняет. Вот так вот с котом пообщаешься, даже наорать больше ни на кого не хочется. Еще один вот так сказать. Почему еще один? Так их тут на каждом шагу. Буквально везде понатыканы но настолько неочевидно что я только к концу первой недели и прозрел. И то посторонняя помощь понадобилась. Хотя теперь я понимаю, что хитрый Гараси еще в дебютный рабочий день меня на нужную волну настраивать начал. Как он тогда выразился? «Пойдем, фронт работ определять будем». Ну, я и пошел. Но разговор начался вообще не с того, о чем я думал. И первым словом взял Мик Галлахер, оказавшийся начальником транспортной службы. В масштабах концессии фигур не из последних, между прочим. Управленцев такого уровня на весь Мейнпорт десятка три, если наберется, то хорошо. — Ты, парень, не промок, Генри Форестер, — с удовольствием хлопнул меня он по плечу, как только за нами закрылась дверь, — как этих балбес прижучил — прикинулся я шлангом. — Да не грузись, мы все видели, — ухмыльнулся Мик. — И да, это была проверка. — Как вчера в Дадзё? — нахмурился я. — Не в курсе, — помотал головой Галхир, и Игараси сама? — Наш дорогой кадровик Сан решил не откладывать дело в долгий ящик, — пояснил тот. И Кей Тян его юношу в клуб кэндо. «Похоже, я пропустил что-то интересное». «Разве что рожку дровяка», — хмыкнула Гараси, и переключил внимание на меня. «Считай, что с проверкой справился Генри Кун. Хотя мог бы и лучше, у тебя есть для того все задатки». «Что, надо было им кости переломать?» — совсем растерялся я. «Бокс», — буркнул Гараси, пропустив мои слова мимо ушей. Спорт круглоглазых варваров дает результат здесь и сейчас, но не позволяет достичь истинного мастерства. — Не понимаю. — Только постижение пути ведет к мастерству. Путь к цели важнее самой цели. — Что-то вы загнули, Гараси сама, — поддержал меня галахер Я тоже упустил нить ваших рассуждений. А уж я-то вас прекрасно знаю, в том числе и вашу цель. И какова же она, — с интересом глянул на коллегу и Гараси. — Процветание корпорации, что же еще? пожал плечами миг. Протяженный во времени процесс не может быть конечной целью, господа мои, а процветание именно он и есть, разновидность постижения пути, если хотите. Оригинальная жизненная философия. И именно так Генри Кун помогает оставаться собой. Знаешь, какая самая большая проблема колоний Анархия, предположил я, наплевательство на законы, культ силы. Как ни странно, но нет, улыбнулся Игораси сама. Ничего из тобой перечисленного. Просто в колонии крайне мало людей, способных сосредоточить усилия на главном. Все слишком распыляются на сиюминутно и радостно поддаются самым низменным позывам, благо на не слишком серьезные нарушения окружающие смотрят сквозь пальцы. Такова особенность жизни на раксане мой юный друг, и никуда от нее не денешься. Здесь ты можешь сорваться на кого угодно, и если этого кого угодно не убьешь, то и проблем не будет». Просто потому, что этот кто угодно сам может оказаться в такой же ситуации. Словесные оскорбления даже побои, без увечий, конечно, у нас не являются поводом для возбуждения уголовного преследования. Максимум, что тебе может грозить, люди Мюрре Сана догонят, хорошенько поваляют в пыли, возможно, даже дубинками ребра пересчитают. Но после профилактической беседы отпустят в освояси. Ну, штраф, конечно. Или недопуск на работу на следующий день. Не более того. И обычно пары-тройки подобных приключений новичку хватает, чтобы тот задумался о каком-нибудь более мирном методе сублимации негативных эмоций. Но все равно конфликты в быту и на рабочем месте неизбежны. Я бы даже сказал, они неотвратимы. Поэтому важным качеством любого руководителя является умение их разрешать. Я знаю, в бизнес-школах рукоприкладству не учат. Там вообще убеждены, что если руководитель опускается до физического воздействия на подчиненного, то он профнепригоден. Это верно везде, но не на раксане Здесь умение настоять на своем и принудить кого-то силой является очень важной составляющей успеха. А еще пресечение встречной агрессии физическими методами очень сложное в психическом плане действия Далеко не каждый способен просто ударить другого человека, не говоря уж о чем-то большем. Но ты, в принципе, подобное умение продемонстрировал, разве что грубовато исполнено чисто в техническом плане. Ты мог бы лучше, но, видимо, не умеешь действовать тонко. — Чем занимался Генри Кун? Кроме бокса, конечно. — Ударные виды в основном. — Заметно, — подмигнул мне галахер Удар у тебя неплохо поставлен. Ты контрпанчер. — Да, я предпочитаю именно эту манеру ведения боя, сэр. — Я это понял еще вчера в Дадзё. Снова вернулся в беседу Игараси сама. — У тебя отличная реакции и великолепное чувство дистанции. Но реализуешь ты эти качества очень топорно. «Один мой тренер по боксу называл это рациональностью», — огрызнулся я. «Мы ушли уже довольно далеко от мастерской, но шаг не замедляли и нигде надолго не задерживались. Петляли между мусором и останками техники, то и дело меняя направление движения. К чему это все, убейте, не пойму». «Возможно», — не стал спорить Игараси, — «но рациональность не равна истинному мастерству. Я бы предложил тебе присоединиться к клубу, но к тебе не подойдет». «Пожалуй, я не против позаниматься с тобой индивидуально, Генри Кун. С ударной техникой у тебя полный порядок, но бросково-болевую нужно подтянуть. В наших специфических условиях болевые зачастую эффективнее плюх. И следов не оставляют, если, конечно, потерпевший вовремя осознал свои заблуждения». «Было бы, что подтягивать, вздохнул я. Базы вообще ноль». «Тем лучше», — объявила Гараси. «Не придется переучивать. Заодно и с психикой твоей поработаем». «А что с ней не так?» — скинулся я. «С психикой, в смысле?» «В том-то и дело, что пока все очень хорошо», — вздохнул мой босс. «Но опыт мне подсказывает, что ситуацию на самотек пускать не следует. Человек — существо по сути своей хаотической, а главная характеристика хаоса ей что? Правильно, энтропия. Движение от лучшего к худшему, но никак не наоборот. И особенно здесь, на раксане «Да что не так с Роксаной?» — чуть ли не взвыл я. Мне еще с орбиты по ушам ездят, что внизу исключительно психи, готовые первого встречного на лоскуты порвать. Но что-то я таких до сих пор не встретил. — А как же троица рекрутов? — хмыкнул Мик. — Не похожи они на добрых самаритян. Обычный рабочий момент, знакомство, взаимная притирка, в какой-то степени иерархическая разборка. — Вот. Ты кое-что уже начинаешь понимать, Генри Кун. Теперь бы не упустить момент, иначе ты в жизни разочаруешься. — И тогда что? «И тогда будет плохо», — буднично заключила Гараси сама. «В общем, надо работать, во всех смыслах». «И не вздумай отказываться, парень», — предостерег меня Галхер. «Кенсин сама такое мало кому предлагает». «Из чего же мне такая честь, напрягся я?» «Мы возлагаем на тебя большие надежды, Генри Кун. Твои знания и навыки очень пригодятся корпорации, но в таких условиях ты еще не работал. И будет очень обидно тебя потерять из-за проблем с психикой». — Надежды? — ухватился я за ключевое слово. — То есть мне все-таки придется работать по профилю? — А ты в этом сомневаешься, Генри Кун? — Ну, были такие мысли. Вы же сами вместо работы про драку разговор завели. Кстати, а где в той комнате камер наблюдения? — Какая именно? — ухмыльнулся Гараси. — Их еще и много, а зачем? — Ты неверно формулируешь вопрос, Генри Кун. Не зачем камера а почему они там есть, понимаешь? Ну и почему? Потому что мы можем себе это позволить. У нас есть доступ к ресурсам, у нас есть защитные приспособления, и у нас есть желание использовать это все на благо корпорации. Но почти нет возможности, потому что кое-кто здесь, в мейн-партии, считает это излишним. Есть группа лиц, которые убеждены, что концессия в нынешнем своем состоянии оптимально сбалансирована, и в ней не нужно ничего менять. А на самом деле нужно? «Нужно, но не рентабельно», — сказал, как сплюнул галахер «Мне до чертиков надоело терять людей, Генри, и терять, прямо скажем, на пустом месте, только из-за того, что какая-то сволочь прикинула причинное место к носу и высчитала на калькуляторе, что дешевле завозить новых рекрутов, чем менять тактику. Потому что смена тактики ведет к изменению снаряжения и задействованных технических средств, а это лишние расходы, в масштабах всей транспортной службы очень даже заметные. Настолько заметные что перекрывают траты на наем, доставку и обучение нового мяса. Так что на тебя действительно большая надежда, парень». «В плане?» — окончательно прифигел я от такой перспективы. «Ты кризисный инженер», — загнул один палец миг, и следом загнул второй. «И еще ученый. Гремучая смесь, как по мне. Но нам именно такой человек и нужен. Главное не высовываться не попадаться на глаза лишним людям». «Иначе что?» — уточнил я. По большому счету ничего, успокоил меня Игараси. Мы могли бы использовать тебя вслепую, Генри Кун, поскольку тебя в сущности требуется ровно одно – со всей ответственностью исполнять свои должностные обязанности. Но будет лучше, если ты станешь исполнять их с осознанием важности поставленной цели. Это элементарно эффективнее, а цель в итоге сводится к спасению человеческих жизней, жизни простых парней, которые каждый день водят траки, охраняют транспортные колонны или обслуживают дорожную сеть. — Вы меня вербуете, что ли? — не поверил я своим ушам. — Нет, просто предлагаем выбор, — пояснил Мик Галхер. — И выбор этот прост — либо плыть по течению и думать только о себе, либо работать осознанно на благо корпорации, даже если корпорация этому сопротивляется. Косность мышления отдельных представителей высшего менеджмента, знаешь ли, плюс бюрократическая машина. — Совсем вы меня запутри господа, — пожаловался я в пространство. — Скажите толком, чего от меня надо. — А он упорный, — с усмешкой глянул на Игора Асимик. — Давай, скажи ему, Кенсин сама. — Нам нужно, чтобы ты добровольно, осознанно и с полной отдачей работал по профилю, а именно выдавал инженерные решения проблем, на которые в настоящее время корпорация предпочитает закрывать глаза. — Зачем вам для этого кризисный менеджер? — Затем, что в решении этих задач Генри Кун придется опираться исключительно на местную сырьевую базу. То есть, как положено, создавать чудеса инженерной мысли из дерьма и палок. Ты поразительно точно уловил суть проблемы, Генри Кун. С усмешкой поклонился мне и Гараси сама. Кстати, пришли. Вот этот бокс — склад тех самых ресурсов. По большей части мусора и... Ну, ты понял. Но главное, все это не неучтенка. Пользуйтесь, юноша. Спасибо, и Гараси сама. С того разговора, как я уже сказал, минуло две недели, и круг моих обязанностей сложился сам собой. А там я и бравую бригаду подтянул, пока по мелочи. Но мыслей у меня уже много, да. Остановиться бы на главном. Впрочем, в этом и заключалась основная проблема. Простор для творчества такой, что очень сложно определить, с чего вообще начинать. Так что пока мы пятеро больше работали на подхвате у настоящих ремонтников и мастеров по обслуживанию техники, просто для того, чтобы втянуться. Да и представление о местной технике получить, все же тут по большей части жуткая ретро, предельно примитивная, но малопонятная в силу своей природы. По сути, приходится всему учиться заново, потому что, например, ремонт ходовой части электрокара совершенно не похож на обслуживание антигравитационного модуля флайера. И ничуть не проще, к слову. А ремонтировать здесь приходится все и часто. следствие местных условий эксплуатации, серич-фактор воздействует на который невозможно в принципе. Можно только устранять последствия или предупреждать их появление. И именно для этого я и здесь, как мне популярно объяснила Гараси сама. И плевать, что у меня испытательный срок, спрашивает он с меня как с опытного сотрудника, воспитывает типа. И не только в рабочее время, поскольку я поддался его сладким речам и таки ввязался в изучение одного из бесчисленных фамильных стилей дзюдзюцу, техника которого была обильно сдобрен той самой восточной мутью, которой я все предшествующие годы старательно избегал. И, честно признаюсь, я бы уже после второго занятия плюнул и на дзюдзюцу, и на медитации, и на самовой Гараси, если бы Кэмерон неожиданно для меня этого занятия не одобрила. Да-да, мы с ней. Как бы помягче. Короче, что-то наклевывалось. И инициатива, что характерно исходила от нее самой. Подробностей? Извольте. Где-то под крышей ангара вдруг пронзительно заверещал звонок пожарной сигнализации, оторвав меня от раздумий но, издав всего три коротких треля, умолк. — Хм, к чему бы это? Если реально пожар, то он орёт постоянно, пока принудительно не отключишь. А тут нате вам. — Сеньор Хесус? — вопросительно покосился я на бригадира. — Опять по катушке, — вздохнул тот. — Давненько не был, я уже удивляться начал. — То есть это тревога, но не у нас. — Да, что-то стряслось за периметром, но разгребать нам, сеньор Генри. Пойдёмте к Агарасе сама, он наверняка уже в курсе. Пойдёмте, сеньор Хесус. И готовьтесь к не самым приятным путешествию, сеньор Генри. Мейнпорт. Разрез северный где-то в дороге. 3 июня 23 -го года. ООК. День. Да твою ж мать. Вот это тряхнуло, так тряхнуло. Чуть темечком в потолок не въехал. Спасибо ремню безопасности до да пластиковой ручки над боковым окошком. А вот хваленым твилом и подвески в целом жирнющие минусы, уже далеко не первый. Со счета сбился, если честно. И это на средней скорости в жалких 60 в час. И отнюдь не миля, всего лишь километров. Держитесь крепче, сеньор Генри. А я что делаю? Блин. Да и так уже изо всех сил. Но от этого не легче. Помнится, я в первый день местным автобусом сильно удивлялся. Так это еще цветочки оказались по сравнению с нашим разъездным траком. Да-да, есть у нас в мастерской специализированная машинка от тех самых автобусов, отличавшись разве что размерами. Четыре посадочных места плюс отсек для инструментов и принадлежностей. А так, с виду все тот же кирпич, только приплюснутый со всех сторон тонированный. Но это, как я уже давно выяснил, вовсе не из понтов, просто пластик такой. Кстати, настояли на его применение безопасники. Дескать, через круговое остекление так снаружи не видно, кто и где сидит. И это некое тактическое преимущество перед таинственными врагами, про которых мне никто до сих пор ничего внятного так и не рассказал. Кого не спросишь, все либо отмалчиваются, либо мычат что-то неопределённое меняют тему. Или попросту шлют в пешей эротической с такими разговорчиками. Что же касается нашей машинки, я как к ней доступ получил, дай бог памяти, день на третий, что ли, так и завис почти на сутки. До того занятный экземпляр оказался. Взять хотя бы силовой набор. Трубчатый каркас сплошь из отборного титана. Легкий, прочный, упругий. И кузовные детали стал толстенного чуть ли не в два пальца пластика. Ну вот как так? Почему бы кузов из титана не забацать? Оказалось, трудность заключалась в отсутствии соответствующего проката. Никто на раксане листовой титан не производил. А космосом с других планет – сомнительное, прям скажем, удов удовольствие. Зато пластик в мейн везде, любой расцветки конфигурации, плюс можно задать желаемые свойства. На мое же вполне обоснованное возмущение, дескать, чего сложного, есть же и репликаторы, 3D-принтеры, надо только руки приложить. И Гараси сама невозмутимо ответил, вот сам и займись. Задача номер раз для тебя, дорогой товарищ Олег. Номер два – защита аккумуляторов на транспортных средствах. Как хочешь, извернись, но придумай, как их экранировать и свести утечки в окружающую среду к минимуму. Подсказка – титана-годолиниевый сплав. Не сказать, что этого добра на раксане как грязи, но и проблем особых нет. И именно смесь Титана с годолением корпорации добывает на разрезах, и какое-то количество обогащенной руды можно захапать на внутренние нужды. Вот с чистым годолением облом слишком сложно его выделять, и идет он исключительно на продажу. Но если, дорогой товарищ Олег, и к этой проблеме ручонки шаловливые приложит вряд ли кто-то станет возмущаться. У Шонта и Гараси сама точно нет, так что не занимайся ерундой, иди работать. Так я и ушел, не сонно хлебавший, хотя осмотр трака оставил без ответов множество почему. Например, почему раз на раксане такие проблемы с батареями, настолько широко распространен именно электропривод всего движущегося? Ну ладно, где-то в стационарных условиях, где батарейку элементарно можно заменить за довольно короткое время. ну уж на транспорте-то можно было что-то еще придумать, кроме как запасную с собой возить. Которая, между прочим, сама по себе усиленно разряжается за пределами периметра мейнпорта. Почему не сделать те же траки энергонезависимыми? Ну и не знаю. Гибрид по последовательной схеме построить. Мотор-колеса делают чуть ли не в промышленных масштабах, так что мешает параллельно генераторы выпускать. А их уже запитывать от чего-то менее зависящего от электричества, от тех же двигателей внутреннего сгорания, например. Ведь есть же технологии. Ни одной не утеряли с самого их появления. Залезь в сеть, зарегистрируйся в любой общественной библиотеке и пользуйся на здоровье. Как те же реконструкторы на Земле и в других развитых мирах, достаточно богаты чтобы позволить себе иметь излишки, которые можно потратить на развлечения. А здесь это вообще вопрос выживания. Странно, короче. Из-за подтверждения моей правоты насчет библиотек далеко ходить не надо. На моем же собственном винте, стилизованном под винтажную электронную книгу, какой только инфы нет. Да я даже автора помню и название справочника по химическим моторам. 200 знаковых ДВС от рождения до заката. И ведь там не просто описание с парой картинок, там в приложениях полная техническая документация по каждой модели, со всеми размерами и допусками, плюс исчерпывающая номенклатура конструкционных материалов. Понятно, что именно таких уже не найдешь, но кто сказал, что их нельзя заменить современными? Очень даже можно. Реконструкторы же делают, просто руки приложить. Ну вот, лыка и мочало. В общем, есть над чем подумать. Я бы, пожалуй, уже и родил что-то похожее на решение, но меня очень быстро отвлекли более насущные на тот момент проблемы, так что пришлось перевести трак в фоновый режим. Это когда вроде бы и не думаешь специально над вопросом, но он где-то в подсознании постоянно торчит и свербит, покоя не дает. И продолжается это до тех пор, пока не снизойдет самое настоящее озарение. методы действующие неоднократно проверенная на собственном опыте. Разве что времени довольно много требует. Зато можно в таком режиме сразу несколько задач решать. Справедливости ради нужно отметить, что и Игараси сама я своими тупыми почему изводил постоянно, причем как в рабочее время, так и на тренировках. Тот морщился, особенно вечерами, но старался отвечать. Правда, большинство его ответов сводились к скроментальной рентабельности, плюс к сетованиям по поводу нежелающих и пальцем лишний раз пошевелить бюрократов, которых текущий уровень прибыли вполне устраивает а инвестиции всегда лотерея. В общем, когда нужда застала, пришлось загрузиться в старый добрый трак на электрическом ходу. Тот самый, который бригадир Хес узнал до последней царапины, поскольку сам его и водил, и обслуживал. И даже в бокс с машиной мы пошли вместе, разумеется, после краткого брифинга у Игараси Сама, на котором тот сообщил, что возникли проблемы со связью на разрезе Северный. Что за проблемы? Да молчит, зараза. В смысле разрез, а не босс. И тут вариантов два. Либо накрылся известным местом сам разрез, что проблематично. Это здоровенная дырка в поверхности раксаны обнесенная со всех сторон фортификационными сооружениями. Так что разрушить ее одномоментно без применения ядерного оружия или еще чего-то столь же мощного, но ну вот совсем никак. Либо что-то случилось с подземной оптиковолоконной линией. Ядерного гриба никто не наблюдал, плюс не было тепловой и ударных волн, а значит более вероятен второй вариант. И нам теперь предстоит в составе микроконвоя из трех единиц техники, наш трак плюс пара вооруженных броневиков СБ, выдвинуться на маршрут и проверить линию по контрольным точкам, натыканым через каждые 10 километров. Адская работа, если учесть, что их аж 12 штук. То есть от Мейнпорта до Северного аккурат 160 километров. Казалось бы, смешное расстояние. Но я уже был знаком с местными колымагами и потому излишним оптимизмом не страдал. Уточнил только у босса, а почему именно мы? Что, у корпорации нет специально обученных связистов? На что получил невозмутимый ответ. Есть, но в настоящий момент все заняты, поскольку случилась целая эпидемия обрывов линий И да, такое уже неоднократно бывало, причем объяснялось вполне естественными причинами, так что паниковать не нужно. А мы специалисты уникальные потому что универсалы, значит нам туда дорога. И вообще, вот тебе, Генри Кун, ключ от склада, нагреби сколько считаешь нужным, мотков кабель да муфть для экстренного сращивания оптоволокна, и снарядиться нормально тоже не забудь. Поскольку возражать против прямого приказа было абсолютно бессмысленно, я, что называется, взял ноги в руки рванул собираться. С чем исправился минут за двадцать аккурат к тому моменту, как сеньор Хесус завершил осмотр и предрей подготовку трака. Машина к моему появлению уже торчала на дорожке перед ангаром, Так что оставалось лишь перекинуть поклажу с тележки в багажник, и можно трогать. Здесь же уже ошивались серхио и люпи, облаченные в по-прежнему серо-универсальные комбезы, но зато в берцах и с инструментальными поясами. Тяжелые куртки с дополнительной диэлектрической пропиткой и такие же перчатки они покуда натягивать не стали, но без них однозначно не обойтись. Инструкция есть инструкция, даже мне самому пришлось исследовать. Так что я сейчас от подчиненных ничем, кроме колера, и не отличался. Градация по цвету штанов во всей красе, да. — Вот и вы, сеньор Генри, — встретил меня довольно улыбкой бригадир. — Давайте поторопимся, конвойщики уже за забором, буквально рвут и мечут. — По поводу, — удивился я, — поздний выездник к добру, можем не успеть сегодня вернуться. — Это плохо? — Да уж ничего хорошего. Если честно, нет никакого желания ночевать в Северном, сеньор Генри. А есть надежда управиться до темноты? Вполне, сеньор Генри, если разрывов не более трех, то часа за четыре реально линию подлатать. А на обратном пути уже не нужно будет останавливаться, так что часа за два с половиной вернемся. Рабочий день уже закончится, но хотя бы спать будем дома. Угу, и какие же бытовые условия должны быть на разрезе, если Хесу садуши и койки в общаге заранее тоскуют? Хотя он семейный, у него не просто отдельный жилой бокс с удобствами, а еще и двухкомнатный по выслуге лет. Семейство, опять же. — Ладно, тогда поконим коням, сеньор Хесус. Чует он, громким шептом поинтересовался Серхио у напарника, причем на интере, чтобы я понял. — Каким еще коням? Это кто такие? — Образное выражение, забей, — отмахнулся люпи Лезь, давай. Серхио принялся с трудом протискиваться в заднюю дверцу. Я же тем временем в полголоса поинтересовался у бригадира. «Точно все в порядке, сеньор Хесус? Вы ничего от мне не скрываете?» «Да не, нормально все. Разве что. Аккумулятор слабоват, как бы не пришлось от аварийки запитываться. А когда плановая замена?» «С учетом простоев, еще через полторы недели, сеньор Генри. Ладно, будем надеяться, что обойдется без эксцессов. Прошу». «Вот так я оказался в переднем пассажирском кресле, жестком и неудобном». И первые минут десять даже получал некое извращенное удовольствие от самой поездки, от наблюдения за мастером своего дела, каковым без сомнения являлся бригадир Хесус. Рулил он ловко, дистанцию с главным броневиком выдерживал идеальную и даже что-то веселое насвистывал себе под нос. А потом мы выехали за городскую черту, и дорога с покрытием превратилась в пусть и хорошо укатанную, но все же грунтовку, изобиловавшую рытвенными и ухабами. Броневикам с их здоровенными твилами подобной неровности рельеф оказались нипочем. А вот нам пришлось солоно. Темпы СБшники задали такой что наши седалищные нервы моментально прочувствовали все несовершенство ходовой части трака. Причем, что удивительно, когда подъехали к первому чекпойнту и съехали с дороги на целину, стало гораздо легче. Видимо, по той простой причине, что скорость резко сбросили. Самое интересное, что меня трясло от адреналина. Казалось бы, ничего не предвещало. Дорога и дорога, кого тут опасаться, разве что диких животных. Но у нас для этого охраны есть вооруженная до зубов. он как грозно башенки поворачиваются. А стволы в них такие, что с одного попадания должны какого-нибудь тернозавра на вылет шить. Или разносить в куски, если это что-то типа плазмеров. Но вот подишь ты, видимо, что-то такое мне меня на роже отразилось, потому что Хесус покосился на меня с сомнением. Но удерживать в салоне не стал. Проверка чекпоинта – моя обязанность, у меня и приборчик соответствующий имеется. Признаться, настолько примитивной работой я еще никогда не занимался. Всего-то нужно было подойти к пластиковому цилиндру наполовину вкопанному в почву. Парой нехитрых манипуляций скрыть защитный лючок да подцепить смарт-клинии через специальный переходник. Диагностическая утилита активировался автоматически. Секунд где-то 5 тестировал пакеты данных, а потом выдавала вердикт. Вареев до чекпоинта или дальше. В нашем конкретном случае он оказался дальше, о чем ей сообщил бригадиру Хесусу и командиру СБшников Мердоку. Судя по их разочарованным вздохам и кислым рожам, они до сих пор надеялись легко отделаться. Зато я внезапно успокоился. Видимо, тоже подсознательно смирился с длительной тряской по качкарнику и скукой пути. Да-да, даже для меня дело предельно скучное, что уж говорить о старожилах, которые местную саванну излазали вдоль и поперек. Если бы хоть какое-то разнообразие было, но тут лишь грунтовка, серо-голубая высь без малейших признаков облаков, до да колышущееся зеленое море травостоя по сторонам. Отрог еще горный виднеется, но почти у горизонта сильно размытый. А неплохо идем, строго по графику. Пять минут остановка, от десяти до пятнадцати минут до очередного чекпоинта. Можно, конечно, и ускориться, но нам тогда сильно хуже придется, а СБшники не смогут столь же эффективно контролировать окрестности. Система стабилизации башенных скорострельных пушек отсутствовала как класс. А что это именно пушки, мне Хесус пояснил. Прототип — легендарная 2А42 Грязева и Шипунова. Калибр 30 мм, скорострельность — пять сотен выстрелов в минуту. Хоть осколочными, хоть бронебойными, фугасных не предусмотрено но против здешней крупногабаритной живности, бронебойной в самый раз. И не только против живности, да. Впрочем, на этот счет распространяться бригадир не стал, отделался невнятным мычанием, дескать, сам увидишь, хотя не дай бог. И сосредоточился на управлении, дав тем самым понять, что и так уже лишнего сболтнул. Огнестрел, надо же. Я за эти две недели вопросом вооружения так и не задался, и нужды особой не было, и других дел навалом. Зато теперь появилось время задуматься, а информации Сигизмунд наплакал. Опять же, почему мы, ремонтники, безоружны? Только ли из-за наличия охраны или в траке где-то неприкосновенный запас заныкан? Спросить, что ли, у Хесуса? Но он на беседу не настроен, а док Санчес, она же Кэмерон, мне уже всю плешь проела одним и тем же советом. Не докучая людям, если не хочешь нарваться на грубость. Даже подчиненным не докучай, потому что на Роксане к нарушениям субординации и рядовым конфликтам между сотрудниками относятся с гораздо большей терпимостью, чем на любой другой планете. В означало, что если Люпе и Серхио начистят мне морду, то их за это вряд ли уволят. Пожурят, оштрафуют, возможно, заставят дополнительно посещать психолога, но не более того. И раскидывать нас по разным подразделениям никто не станет, потому что эта проблема не решит вообще никак. Учитесь общаться с окружающими, отстаивать свою позицию как словесно, так и физически, если надо, то и на кулачках. В идеальном же случае нужно уметь вовремя остановиться и никогда не забывать о том, что это не люди такие, а окружающая среда. Мы же не злимся на природу за за дождь, к примеру, или за ветер. Просто принимаем как данность. Помню, так прямо сказал, да. То есть ты предлагаешь мне стать паху отставить, пофигистом уточнил я но не до такой степени», — улыбнулась Кэмерон, оценив шутку. «Просто не зацикливайся на обидах, тем более, что в большинстве своем они мнимые. Это я тебе как специалист говорю». «А еще что скажешь, как специалист? Чайку? Хм, дай-ка подумать». Разговор этот имел место на прошлой неделе, в один из рядовых вечеров, не занятых тренировками Сагараси сама. Так что я не придумал ничего лучше, как зазвать Дока Санчес на променад по кампусу и окрестностям. К тому времени я уже разок воспользовался ее предложением, а в тот вечерок решил закрепить успех, тем более, что мисс Кей оказалась недурственным собеседником и приятной во всех отношениях девицей. Она на первом же свидании одарила меня прощальным поцелуем в губы, хотя на тот момент больше дружеским, чем чувственным. «А тут, на тебе, в гости зовет. На ночь глядя, ага» после посиделок в кафешке, в ходе которых познакомил меня с местной винной картой и продукцией местных же животноводов в виде пикантных сыров и затейливых копченостей. Заплатил, естественно, я, но удар по карману, как того опасался, не получил, все вполне по-божески. Зато задумался, если мне позволили оплатить ужин, не означает ли это переход на следующий уровень отношений? И таки да, означает, вот на чай зовут. В 24.30 по местному времени. Напоминаю, в сутках 26 часов. Подумал?» Потерял терпение Кэмерон. «А что, бесит?» У смеси я прикрытой иронией. «Еще как!» — отплатила той же монетой девушка. «Да это оскорбление, видно ли? Он еще раздумывает Вдруг у тебя чай невкусный? Ай, блин, по ребрам-то зачем? Чтоб думал быстрее. Ладно, ладно, сдаюсь. Можешь поить мне чаем хоть до утра. Только не зеленым, пожалуйста». Ночь в итоге прошла, пожалуй, феерично. Сравнивать-то особо не с чем. Опыт в плане общения с женским полом у меня не очень обширный. Пока учился, ни до девиц было. Я имею в виду, чтобы менять их как перчатки. За все эти годы, ну да, с парочкой только и завязывал отношения, но довольно длительные, которые, впрочем, заканчивались неизбежным разрывом, и все по той же причине. Учеба наука не оставляли достаточно времени для развлечений. А с третьей я вообще замутил чисто случайный по ее инициативе. Лукреции, аспирантке с биологического, нужен был такой же ботан, как и она сама, чтобы чисто пересечься раз в неделю, а потом друг другу не надоедать. Ей нормально, мне тем более, так к чему что-то менять? Так и э -э, пересекались почти три года, пока я на Роксану не угодил. В итоге на фоне предшественниц страстная док Санчес показала себя в самом выгодном свете. Дошло до того, что я у нее теперь ночевал с завидным постоянством два, а то и три раза в неделю. И если в первый раз я свалил домой еще затемно, чтобы перед соседями не палиться, хотя Кэм меня и подняла насмех, то потом на это дело забил. Раз ей скрывать нечего, то мне -то чего стесняться. Того, что на меня такая деваха, внимание обратила и, мало того, благосклонностью одарила. Проще ко всему относиться надо, проще. Быть самую чуточку пофигистом, как она же сама и советовала. «Вторая точка, сеньор Генри», — отвлек меня от приятных мыслей бригадир Хесус. «А, а я не заметил. Тянулся уже, блин. Это не очень хорошо, бдительность терять себе дороже. Ладно, Олег, встряхнулся и вперед, благопроцесс уже знаком. Здесь травостой повыше он, почти по пояс, так и чекпоинт потерять недолго. Зато прикольный след за мной остается, у листьев тон с внутренней стороны иной, и сразу заметно, что траву кто-то потревожил». «Ага, ой, и вон там тоже, и там, и вон там, а здесь весьма оживленно, как я погляжу». «Поторопитесь, сеньор Генри, сеньор Мёрдок, опасается бегунов Чита?» «Это он о ком? Страусы местные, что ли? Или кто-то вроде гепардов?» От последней мысли у меня по спине пробежал холодок, и я ускорил шаг, добравшись-таки до знакомой пластиковой бочки. «Ну-ка, где здесь лючок?» Вот почему всегда, когда на нервах все из рук валится, а тут еще броневик вздумал чуть дальше в саванну сползти. Мало того, еще и четверо бойцов с чем-то автоматическим в руках на броню выбрались. Да где этот разъем? ух подключился. Как же долго тянутся секунды. Слева от меня, там, где стоял броневик, что-то загрохотал затрещало, в воздухе потянуло едким дымком. И я лишь невероятным усилием воли заставил себя дождаться сигнала утилиты. Тоже нет, разрыв дальше по линии. И тут же, не дожидаясь приглашения, выдернул шлейф, щелчком загнал лючок в гнездо и буквально в пару огромных прыжков добрался до трака. А как в кабине оказался, вообще из памяти выветрилось под адреналином. Клопок дверцы совпал с басовитым кашлем башенной пушки броневика, и я испуганно вздрогнул, едва не въехав темечком в крышу салона. Мать! Что? Кто это был? Насколько я сумел разглядеть пару бегунов, сеньор Генри, нам повезло. Ребята сеньора Мердока их вовремя заметили сумели отсечь огнем, а потом ударили из пушки осколочным. И как? Удачно? Отогнали, пожал плечами Хесус. Стало быть, удачно. Немного здесь таких. И именно таких не очень. Они хищники, живут чаще всего парами, защищают охотничьи угодья. Но есть и другие, в том числе травоядные. Но еще более опасные, сеньор Генри. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство? Спасибо, сеньор Хесус, удовлетворили а вы не испугливы, хефи столикае уважение в голосе пробасил заднюю сиденье Серхио. ну вот авторитет потихоньку завоевывается уже неплохо хотя люпи наоборот страдальчески поморщился конкурент грёбаный блин ну что ломастер валим дальше поожило кратковолновое переговорное устройство в приборной панели я уже упоминал что с радиосвязью на раксане полный швах да ну еще раз напомню таки да полный Максимум на километр можно добиться устойчивой передачи, и это на коротких волнах и при соответствующей мощности станции, что автоматически означало отсутствие автономности, на горбу такую бандуру не утащишь, а к батарея нужна, но тем не менее конвои, даже такие крошечные, как наш, радиофицированы. Даже странно, что корпорация идет на такие траты, сознательно сокращая запас хода транспорта. Скорее всего, избэшники настояли, как всегда, кровью заплатив за каждую строчку боевой инструкции. Валим, сеньор Мёрдок, с явным сожалением подтвердил Хесус и надавил на педаль акселератора. Разрез Северный Mainport, где-то в дороге, 4 июня 23 -го года, ОООК. Утро. "Пора, Хефи", деликатно тронул меня за плечо Серхио. Конвой ждать не будет, сеньор Не будет это точно. Так что пришлось помотать головой, прогоняя сонную одырь Поспать сегодня получилось, но ну, очень мало, и вовсе не потому, что лег поздно. Да взгромоздиться на подножку грузового трака, раз это в четыре крупнее нашей разъездной машинки. так кстати, еще вчера в родное стойло вернулась вместе с Хесусом и Люпи. А мы с Серхио на Северном застряли. И ведь даже будь я чуть опытнее, все равно не получилось бы от сомнительного удовольствия отмазаться, поскольку в этом вопросе можно было положиться исключительно на нас, спецов из-за дела современных технологий и реинжиниринга. Да-да, ваш покорный слуга весь вечер и часть ночи работал по специальности, устраняя крайне незателевую неисправность в рудном обогатителе, по сути, здоровенном шреддере. Пришлось порядочно извратиться, но я таки скрестил жирафа с носорогом, если воспользоваться привычной мне терминологией. А заодно убедился, что и Игораси сама прав на все сто кризисный инженер здесь на раксане буквально навес даже не золото а гадолине или чего то еще более ценного просто я не придумал чего именно а ведь казалось бы проблема пустяковой всего лишь коротнул и напрочь горел силовой кабель но зато в таком месте что фикс растишь с новым куском да и нет его в наличии именно такого же задачка из разряда почти невыполнимых в местных условиях новый узел тащить из мейнпорта да потом его еще и монтировать, а это как минимум дополнительные пара дней простоя всего разреза, что категорически неприемлемо. По той простой причине, что за это время недоимка руды перекроют суммарную стоимость всего здешнего оборудования вместе взятого, а менеджмент хватит удар. Ну и далее по цепочке. Сначала операционных директоров на биатрис потом совет директоров на земле, а в конечном итоге и акционеров. Так что это очень удачно получилось, сеньор Генри, что вы к нам заглянули с кратким визитом. Уж будь так добры, раз уж вы здесь, решите задачку, продемонстрируйте навыки. И ведь не откажешь, особенно если старший смены, всеречный товарищ с фактически божественными полномочиями, здесь и сейчас просит. Хорошо, хоть осмотр места происшествия показал, что нет нужды торчать на разрезе полным составом. Вдвоем с Серхио справимся, особенно если местных спецов в помощь выделят. Старший смены заверил, что без проблем. На том, собственно, и порешили. Мы с Серхио взялись за работу, вооружившись необходимым набором инструментов, а и бригадир Хорхи из Даниль за довольным люпе укатили обратно в мейнпорт. И близость вечер никого не смутила. Ну а чего им? Как и предполагалось, порывы на линии мы устранили, причем целых два из-за точки невозврата, то есть как раз на таком расстоянии от базы, что ехать назад просто тупо невыгодно, до разреза гораздо ближе. Плюс с номер 9, устранив повреждение оптоволокна, как раз за ним удалось установить связь с Северным. Хотя лучше бы не устанавливали и остались в счастливом неведении. Но на свою беду связались. И помимо горячей благодарности за починку оптоволокна, огребли на свои головы еще и ушат помоев в виде дополнительной проблемы, требовавшей срочного вмешательства специалистов. Пришлось переться. Честно говоря, и местные бы с траблом справились, просто никто не хотел брать на себя ответственность. А тут люди с базой, из так сказать, головного офиса, с соответствующими навыками и, самое главное, полномочиями. Грех не воспользоваться. Я был попытался отнекиваться, заручившись поддержкой Мёрдока, но местное начальство связалось с моим боссом напрямую, воспользовавшись нами же подчиненной линией связи. И Игараси сама, выслушав слезные мольбы, попросту приказал мне разобраться. Ну, я и разобрался, как сумел. Хорошо, что не совсем электротехнику забыл, но все равно пришлось помучиться, пока просчитал необходимое сечение и подобрал количество жил, чтобы еще одно короткое замыкание не словить. Получилось топорно, но вроде бы надежно. Неделю, конечно, вряд ли выдержит при таких нагрузках, но дня три как минимум местных есть, чтобы организовать доставку замены. Я так старшему сказал. Мол, все на соплях, не дожидайтесь, пока снова отгорит, начинайте прямо сейчас напрягать снабженцев. То бишь на же, ага. А если еще конкретнее, то и Гараси сама, на котором это самое снабжение висело. Надо думать, только поэтому он и пошел на уступки, доверив столь ответственную задачу новичку в моем лице. Ну и наверняка еще одну проверку мне устроил. Ай, пофиг. Главное, новых впечатлений набрался. Если честно, до сих пор слегка пришибельный хожу. До того масштабы северного меня поразили. Вчера мы прибыли засветло, но было не до красотами. Плюс мёрдок на нервы действовал. Ему-то пофиг на задачи снабженцев, он конвойщик. Из совсем другого ведомства и совсем другим людям подконтролен. Но приказ есть приказ. Кстати, видели бы вы его довольную рожу, когда я объявил, что возни часов на 5 Но количество привлеченного к работе народа на длительность ремонта не повлияет от слова совсем. Он даже вознамерился было поделиться собственными мыслями на этот счет. Но я его опередил, заявив, что нечего здесь торчать всем. Тем более, что завтра с утра конвой с грузом обогащенной руды в Мейнпорт выходит. Я специально узнавал. Вот с ним и доберемся. Бравый капрал мне даже рук пожал от избытка чувств. Да и Хесус поблагодарил втихаря. Ему в любом случае ехать он водила Таким образом, оставалось только решить, кого оставить мне в помощь, но тут я даже слушать никого не стал, выбрав Серхио. Не смотреть, что он такой здоровенный, здоровенный вовсе не означает, что тупой, а руки у него из нужного места растут, да он, в отличие от того же Люпи, за которым глаз да глаз. В общем, первый час в Северном прошел очень суетно и почти бестолково, а потом мы с напарником с головой погрузились в работу. Так и получилось, что окинуть взглядом весь разрез удалось уже только сегодня с утреца. И хуже всего то, что проспал я, дай бог, если часа четыре. Да, лег уже сильно за полночь, но вместо того, чтобы сразу провалиться в беспокойный сон, долго ворочался с боку на бок. Сразу несколько факторов сошлись. И отменно жесткая лежанка, и специфический духан в гостевой бытовке, и какой-то тонкий на самой грани слышимости то ли звон, то ли гул, а еще в окошке постоянно что-то сверкало. Скорее всего, статикой из карьера. В общем, к утру, изрядно намучившись, я уже на все сто понимал Хесуса, который всеми силами пытался избежать ночевки в Северном. Тут надо или изматываться до полного трубона, или иметь привычку. Ну, или шкуру непробиваемую. А у меня не было ни одного, ни второго, ни третьего. справедливости ради надо сказать, что Серхио тоже толком не отдохнул. Зато покормили неплохо, да. А вот удобство ужасное, особенно сортир. До четырех раз вседалищный нерв статический разряд словил, пока свои дела делал. В дороге, кстати, такого не было. Но это легко объяснимо. На территории разреза руда отдельными жилами выходила прямо на поверхность, а кое-где и вовсе самородки валялись. В некоторых местах даже предупреждающие таблички висели «Берегись шагового напряжения». В общем, условия очень далеки от курортных. Еле дождались готовности конвоя. Зато вид, открывшийся с подножки грузовика, купил все неудобства. Я аж застыл на несколько мгновений, до того здешний пейзаж контрастировал с приевшейся за вчерашний день саванной. Во-первых, горный отрог Вчера в пути он казался очень далеким, каким-то воздушным и нереальным. А здесь и сейчас буквально нависал над жалким человеческим поселением всей своей массой. Черт, я даже облака на его фоне рассмотреть умудрился. И ради такого случая не поленился несколько раз щелкнуть камеры с марта. Интересно, хоть кто-то в эти горы забирался? Учитывая проблемы с авиацией, вряд ли. А другим способом, особенно пешком, себе дороже. Во-вторых, сам разрез, состоявший из трех соединенных между собой карьеров. Пока что они были не очень велики, метров по 300 в поперечнике каждый не больше. Ну и в глубину метров 30 от силы 50. той стены их, прорезанные серпантином грунтовок, по которым вереницы катились грузовые траки, то и дело окутывавшиеся коронами разрядов были испещрены на электризованными выходами рудных жил и постоянные скрили. Понятно теперь, почему весь колесный транспорт пластиковый, потому что любой другой ежесекундно рисковал зажариться на дуговом разряде. То есть для разрезов, которых у корпорации полтора десятка только в окрестностях Мейнпорта, а есть планы еще настолько же, необходима специальная техника. Не нужно ее много. Северный – один из самых, так скажем, некрупных, потому что открыт всего три года назад. Но даже здесь парк в добрую сотню единиц плюс горнопроходческое оборудование. Умножьте теперь на 30. И еще на 3, поскольку средний срок службы любого трака в районе 4 месяцев. То есть техника обновляется несколько раз в год. И смысл тогда что-то изобретать отдельно для гражданских? Снова рентабельность, чтобы ее... Вот и клепали стандартные колымаги нескольких типа размеров Автобусы, мелкие разъездные машинки, СБ-шные броневики да грузовые траки. Как раз такие, в каком мы с Серхио сейчас и попытаемся разместиться. Кабин на троих не рассчитано, да еще на таких габаритных парней, как мой помощник. Водила даже с сомнением на него покосился, типа, он и один-то не уместится, а тут еще и ты, дорогой товарищ Олег. Тоже не самый мелкий экземпляр человека разумного, между прочим. «Тебя как звать-то, ты — поинтересовался на правах хозяина жилистый парень с татуированными руками. «Серхио», — пропыхтел мой коллега, сились втиснуться в салон. «Джонни!» — протянул было ладонь водила, но снова с сомнением покосился на пассажира и передумал отвлекать того от процесса загрузки. «Полезай-ка ты вон на полку, как раз нормально поместишься. А вот вещи тебе в ноги бросить придется», — обрадовал он меня. «Как тебя, кстати?» Я еще раз окинул водилу беглым взглядом, уже на автомате отметив темно-синий, практически черный комбез, камуфлированный тельник и пистолет в подмышечной кобуре, и решил, что с таким и пообщаться незазорно зазорно. Зови Генри, не ошибешься. В общем, размещайся, Генри. Особого комфорта не обещаю, но до мейнпорта дотянуть должны. Батарейку неделю назад меняли, так что в пути не застрянем. Наверное. А вы когда приехали? Утром я ничего не слышал. — Да мы час все как припылили, — пояснил Джонни. Харчей завезли воды и прочих расходников, батареек новых опять же. Полчаса разгрузка, четверть час с погрузкой, снова в дорогу. — Удачно проскочили, получается? — Почаще б так, — довольно покивал водила. — Никого не видели, даже зверья. — Распугал, что ли, кто-то? — А ты к чему, Генри? — Да пришлось вчера днем попотеть. Каменные слезняки, знаешь, таких? — Еще бы, — хохотнул Джонни. — Та еще, зараза. Но я почти в хвосте шел, как и сейчас, так что даже Рытвин не заметил. До меня все прикатали. Ну, в принципе, похоже на правду. Хотя меня вчера широкие, довольно глубокие проплешины весьма впечатлили. Особенно первое, которую мы обнаружили аккурат вместе месте обрыва птоволоконной линии. Я только подумать успел, что как-то не очень рационально поиск повреждений организован. Ну, выявили мы участок в 10 километров между чейкпоинтами, который не отвечает, а дальше что? Возвращаться вдоль линии на черепашьей скорости, как оживился, смотревший на дорогу Хесус. А вот и она, сеньор Генри. То, удивленно переспросил я. Рытвина, — пояснил бригадир, — повезло, искать не пришлось. Хорошо, Слизняк шел как раз поперек дороги. стал быть, вон там примерно оптоволокно порвал. Головной броневик как раз в этот момент свернул с накатанной грунтовки в травостой, дав предупредительный сигнал к лаксонам. И Хесус притормозила, равно как и последовавший нашему примеру арьергард. «Все чисто, подъезжайте», — ожила через несколько мгновений коротковолновая рация. «Уползла тварь». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул бригадир, дав по газам. «Времени потеряем. Готовьте кабель, сеньор Генри. он того куска, я думаю, будет достаточно». Указал он на моток метров эдак в пять, и я мысленно ахнул. «Э что ж за зверюга такую прореху оставила?» Или она спецом кабель жевал так сказать, вдоль и даже уточнить не поленился. А что это за тварь, то есть как ее зовут? Каменный слизень, — пояснил Хесус, причем не только мне, но и на вострившем уши Серхио и Люпе. Натуральный слизень, типа виноградного, только громенный, каменный. Когда дрыхнет, от плоской скалы не отличишь. Ну, конечно, никакой он не каменный, у него просто внешний покров специфические, вроде бы но с особым составом. Игнасию потом спросить он лучше объяснит. «Да нам вообще пофь. Главное, чтобы не агрессивный был», — выразил всеобщее мнение Люпи. Но «Насчет агрессивности вопрос двоякий», — хмыкнул бригадир. «Сам к нему специально не полезешь, и он на тебя внимания не обратит. Но если он куда-то ползет, то тут на дороге лучше не попадаться. Подомнет, размолотит, всосет, переварит и высрет мелкодисперсной пылью. И ведь хрен его чем возьмешь, кроме электричества». «Что, и пушкой бесполезно?» — напрягся Люпи почти подтвердил хесус но вы парни не бзддите нет его здесь уполз вернее уползли тут их три штуки был как минимум зато копать не придется сразу кабель найдете так в принципе и получилось пока броневики из бэшников нарезали круги вокруг нашего трака мы в темпе выгрузились срастили обрывки с заплаткой и даже немного прикопали кабель заранее озадачи в серхию земляными работами на все про все не больше четверти часа ушло Вот только с легкой совестью вернуться в Мейнпорт не вышло, напрямую к оптоволокну подцепиться было нечем, так что пришлось пылить до чекпоинта, чтобы связь проверить. Я проверив, убедиться в очередном обломе, где-то еще один обрыв, на поиск ликвидацию которого ушло еще полтора часа. но дальше вы уже знаете, разговор с Северным, новая задача, все дела. Из всего вчерашнего приключения, помимо опыта, я вынес еще один важный момент. Надо сварганить какой-нибудь переходник, чтобы можно было прямо с места обрыва проверить целостность участка. Или отдельную приблуду. Ведь были же когда давно у айтишников соответствующие приборы. Наверняка были. Надо всего лишь в архивах порыться, найти схему, да загрузить в репликатор. Или в 3D-принтер, если матрицу не получится найти. Уселся Генри. Отвлек меня от воспоминаний водила. Вроде бы. Серхио? А мотать сильно будет, Амиго? — Не особо. Пойдем максимум сорок, а дорога накатанная. — Тогда готов. — Конвой, доложить готовность, — проскрепела рация на приборной панели. Я, кстати, даже не удивился, когда салон поближе рассмотрел. Один в один наш трак, только чуть попросторнее, и все. А порядка здесь даже больше, чем в нашем микроконвое. Вон как быстро все среагировали, уже десятый откликается. — Тринадцатая норма, — жизнерадостно объявил Джонни, когда подошла наша очередь. Четырнадцатая норма. Пятнадцатая норма. Доклад закончил. Внимание по конвою. Готовность минута. Ну все, греем движок, парни, — объявил наш водил и принялся щелкать кнопками и тумблерами по большей части загадочного назначения. И нафига их так много? к какому нибудь вертолете и то меньше. Дублирующие контуры норма, — буркнул себе под нос Джонни, мимоходом ответив на мой невысказанный вопрос. Ремни, Генри. А? Да, да, уже. О начале движения главный конвоя сообщить не потрудился, но мы и сами догадались, когда стоявший перед нами грузовик с легким рывком тронулся с места. Чуток подождав, последовал его примеру Джонни, довольно сноровисто занявший свое место в ордере, с интервалом примерно в 15 метров, в строгом соответствии с инструкцией. С одной стороны, правила соблюдать дистанцию никто не отменял, с другой — смысл чужой пылью дышать. Так и поехали, сперва еле-еле, километров 20 в час, Потом, выбравшись за периметр, заметно ускорились. До тех самых обещанных сорока, судя по показаниям спидометра. И трясло в тяжелом грузовике, кстати, заметно меньше. И габариты сказались, и усиленная подвеска с твилами соответствующего размера, и масса загруженной вкрытый кузов обогащенной руды. К моему удивлению, последняя хранилась в пластиковых контейнерах объемом ровно один кубический метр каждый. Почему, зачем, поди знаю. Видимо, и здесь как-то рентабельность замешана. Скорее всего, так на орбиту перемещать удобнее. Или дешевле. Не суть, в общем. «Все, парни, перестановка через два часа. Чисто направиться Чуть повысил голос Джонни, чтобы пересилить гул электропривода и шорох покрышек по грунтовке. то не успел очень зря. Всего сколько ехать? Часа четыре, если без эксцессов обойдется. Хм, примерно как мы вчера, только мы старались 60 держать». Ну да, у нас же остановки через каждые 10 км были, плюс время на ликвидацию обрывов. То на то и получается. Скукотища. На мое счастье, я сильно ошибался. Джонни оказался весьма говорливым товарищем и с удовольствием воспользовался возможностью поделиться своим обширным опытом участия в конвоях. А Рудон возил уже без малого два года и еще примерно столько же оставалось до закрытия контракта. Ну и как тебе? Первым делом поинтересовался я. В общем и целом. «Да нормально», — поморщился водила, — «в основном». «Подробней», — не укрылось от моего внимания гримаса Джонни. «Ага, Серхио тоже уши навострил. Ему на полке совсем несладко смотреть можно только строго вперед, через лобовуху, а там видны лишь клубы пыли да силуэты кормы впереди идущего грузовика». «Живу, работаю, плачет по-божески. А вы с какой целью интересуетесь?» — Исключительно познавательный, — успокоил я Джонни. — Мы с коллегой тут люди новые. — туда а ты чего? — удивился водила. — Или тебе черный комбез по блату выделили? — Скорее, в соответствии с должностью. — А, так ты шишка из инженерной службы, — пришел к абсолютно верному выводу Джонни. — Тогда понятно, почему я тебя не видел раньше. Давно прибыли. — Две недели как? — Ого, новички уже две недели на карьере. — Да не, мы на Роксане две недели, а в Северный вчера приехали со связистами. Вернее, мы и есть связисты, ну, альтернативные, так скажем. — Значит, поздравляю с боевым крещением, хотя за это выпить полагается. — А не рановато? — усомнился я. — Еще ехать и ехать. И почему оно обязательно боевое? — Есть причины. — мельком покосился на кобуру водитель. — ну ты пока не грузись, успеешь еще. И не говори, что на зверье вчера не натолкнулись. — Не буду. Разве четыре СБшники всяких прытких тварей отгоняли? — Ну вот и повод, — заключил Джонни. — И зверьё — это хорошо. Даже каменные слизняки, если, конечно, вовремя их заметил. Главное — самому к ним не лезть. Охрана нормально сработала, Амиго, — внёс свою лепту в разговор и серх его. Одного не пойму, за каким дьяволом её так много. С нами вчера две коробочки шло, и в каждом по пять рыл федерали, и пушки ещё. Это как раз нормально. У нас он вообще шесть броневиков в ордере. Ещё два в главном дозоре. — Это какое же зверьё тут водится, чтобы так напрягаться? — неприятно удивился я. — Известно, какое самое страшное, — жестко усмехнулся водитель, — то, что в человеческом обличье. — Да ладно, у вас тут что, грабит караваны? — Ещё как. Думаешь, нафига мне вот эта пуколка тронул водитель рукоять пистолета. — Последний шанс. — И от кого ж ты им отбиваться собираешься? — Говорю же, последний шанс. Глянул на меня, как на ненормального Джонни. Это не от кого-то отбиваться, это самому, короче. В большинстве случаев это куда лучше, чем... Ладно, не поминай в суе. Да, угораздило меня. А что за пуколка это Можно глянуть? А смысл? Она с защитой, активацией по отпечаткам пальцев. Это чтобы враг воспользоваться не смог? Нет, это чтобы кое-кто свою задницу прикрыл. Зло сплюнул водила потому что польза от нее чуть зато вреда вышь крыш эта хрень через два раза на третий глючит хорошо хоть в активированном состоянии но потом даже магазин не сменить блокирует напрочь и что на всех стволах такая система у корпов да якобы чтобы снизить утечки неучтенных стволов на черный рынок а на деле просто для отчетности это же охотничьи или спортивные стволы и сплошь разрешены для гражданского рынка огнестрел только чуток модернизированный они без таких вот предохранителей вне закона Наши избэшники очередями садили, припомнил я. Это разве законно? Вообще нет, ухмыльнулся Джонни. Но кого это останавливало на раксане Сами же вояки их и переделают в фуллауты, полукустарно. Я, кстати, сначала удивился, что вы пустые. Но раз вы новички, то все понятно. Временной ценс Угу. Как только из разряда рекрутов перейдете в разряд постоянных сотрудников, так сразу и выдадут разрешение на оружие. И дадут, оживился Серхио. Стволы типа. Обязательно, Амиго. — спародировал ее водитель. — Дадут, потом догонят и еще раз дадут. Сам купишь на свой вкус. Ты же не конвойщик и не избэшник. — Так тут и магазин оружейный есть. — Выделил я основной момент в новой информации. — Бери выше. Магазины. И не только оружейные. Вы в фавелы до сих пор не выбирались, что ли? Да как-то случая не было. — Эх вы, а я их еще с боевым крещением поздравил. Да вы ничего и не видели толком. — Ладно, бывало. И что ж ты посоветуешь в первую очередь? Э — -э, Это смотря, чего вы желаете, парни. Дальше беседа и вовсе потекла легко и гладко. Джонни оказался товарищем опытным и в делах Мейнпорта с окрестностями весьма сведущим. Серхи он подкупил первыми же сведениями о злачных местах с податливыми девицами не самых строгих нравов. А я больше налегал на прочие развлечения. Магазины, клубы по интересам, спортивные секции. В общем, узнал много нового и узнал бы еще больше, если бы вдруг снова не ожила рация на приборной панели. «Внимание, конвой! Угроза на два часа, порядка километра!» «Твою же мать!» — моментально согнал Джонни улыбку с рожи. «Сглазил!» «Что там, Хефи?» — высунулся из-за моего плеча Серхио. «Вернее, безуспешно попытался, потому что я его проигнорировал, впившись взглядом в зеленое море Травостоя, в нескольких местах, нарушенного мчащимися с порядочной скоростью странного вида траками». Один, два, пять, семь. Семь штук, и намерения явно не самые мирные. Внимание, конвой, угроза на восемь часов, порядка километра. Продолжаем движение, строй не нарушать. Коробочки, пушки к бою. «Джонни, кто это?» — севшим голосом поинтересовался я. «Хищники, Генри!» — буркнул тот, покрепче вцепившись в баранку. «Те самые, в человеческом обличье. Берегите головы, парни!»